Легендарный лунный скульптор. Том 17. Глава 1. Дурная репутация вида. Когда вид, воспользовавшись телепортом, вступил на площадь Морры, вокруг уже образовалась многочисленная толпа. Она состояла из торговцев, покупателей и просто игроков, собравшихся защитить своих друзей. За прошедшее время северная часть Версальского континента успела прославиться как земля приключений. Благодаря чему Мурра вовсю разрасталась и процветала. «Посмотри на нас!» «Вид, господи, Вид! Составь нам компанию в охоте!» «Вы и вправду тот самый Вид, из землемаги!» Многие старались как можно ближе подойти к нему, поинтересоваться, действительно ли он является богом войны. А также расспросить, как обстоят дело с выполнением задания на реке Плача. Ради того, чтобы поприветствовать Вида и помахать ему рукой, игроки забирались даже на стены крепости. Его встречали словно героя, только что вернувшегося домой с победой в войне. Сейчас при взгляде на него мало кто мог бы представить правителя Морры, продававшего простенькие статуэтки в королевстве Розенхайм. Со сложенными на груди руками и высокомерно приподнятым подбородком, вид оценивал происходящее. Хм, количество моих поклонников всё увеличивается. Ему приходилось делать вид, будто огромное число собравшихся вокруг людей вполне обычное дело для его появления. Неожиданно для всех Вид издал рёв льва. Я пришёл, сразился и заработал. Ура! От раздавшегося громогласного крика толпы, казалось, содрогнулась сама площадь. Он сказал, что много заработал. Чёрный змей, покажи нам трофеи, полученные в сражении с Чёрным змеем. Вид, вид, вид! В этот момент всех накрыло волной неконтролируемого восторга. А популярностью у Вид превзошёл бы главу любой секты. Он стал олицетворением успеха, надежд и мечтаний обычных людей Версальского континента. Ведь он не только сразился с такими монстрами, о которых другие даже подумать не могли, но и вернулся живым после выполнения доселе недоступного кому-либо задания. Волнения прекратились только после того, как солдаты Морры и рыцари Ордена Фрейги взялись за усмирение толпы. Рыцари почтительно поклонились Вьиду. «Мы хотели бы поблагодарить вас за то, что вы разобрались со зловещим Орденом Эмбеню». «Для нас огромная честь встретиться с благодетелем Орденов Рэйи, оставившим такой значительный след в истории». вид ответил с достоинством. «Ну что вы, это было нетрудно. Я же практически не напрягался. Даже более того, сражение с Орденом Эмбини оказалось крайне нудным занятием. Победить было проще, чем зайти летом в кондиционируемый банк, чтобы выспаться там». вид говорил со знанием дела. Ведь будучи подростком, он любил вздремнуть днём в банках а также полистать комиксы в больших книжных магазинах. В те времена это были отличные места для приятного времяпрепровождения. В его районе располагалось несколько банков, так что Витт мог в любое время зайти туда, чтобы отдохнуть. Ну или просто насладиться находившимися там свежими номерами модных журналов. Банковские служащие иногда переговаривались между собой насчет него. Но Витт не обращал на это никакого внимания. Со временем он даже умудрился сдружиться с некоторыми охранниками и за чашкой кофе рассуждал с ними о молодёжи. «Рыцари относятся к нему с почтением!» «И обращаются весьма вежливо!» Стоявшие в толпе люди тихо переговаривались. Подобное отношение паладинов разжигало внутри них сильную ревность, которая быстро сменила собой удивление, вызванное неожиданным появлением Виида из портала. «Я впервые вижу, чтобы рыцари Ордена Фрейи вели себя настолько почтительно!» «Возможно, это потому, что он всё же тот самый Виид?» Да ничего удивительного. С появлением рыцарей количество желающих подойти к виду резко сократилось. Хм? Вид внимательно осмотрел притихшую площадь. Вокруг находилось так много людей, что они напоминали собой плотно набитый мешок фасоли. А ведь количество игроков действительно возросло. При виде множества новых торговцев за лавками вид мог думать только об одном. О налогах. Стоит их увеличить или же оставить на прежнем уровне? «Ведь повышение налога на прибыль даже на 1% принесёт огромную сумму!» Вид сконцентрировался и начал считать в уме. Хотя математика и не была его стильной стороной, он никогда не ошибался в том, что касалось денег. «Нет-нет, пока я сейчас слишком рано. Если люди вдруг почувствуют скорое повышение сборов, то мне потом будет очень сложно задействовать налоговую бомбу». Его лицо побледнело и исказилось в мучительной гримасе. Вид был очень необходим план незаметного повышения налогов при исполнении которого игроки бы ничего не заподозрили. От лицезрения столь задумчивого правителя игроки ещё больше притихли. Выражение лица Виида не оставляло сомнений, что он решает какую-то жизненно важную проблему. Каждый раз, когда он морщился, сердца окружающих замирали в тревоге. В толпе находились как тем, кто уже встречался с Виидом в игре, так и те, кто знал о нём только понаслышке. Получается, продажа статуэток и выбивание каждого медика — это всё для отвода глаз? Его способность маскироваться просто невероятна. Имея столь высокий уровень, что позволяет охотиться на Гидру, он сумел скрывать свою сущность так долго. Это бог войны вид Взгляните на выражение его лица. Он что, собирается нас всех уничтожить только потому, что у него плохое настроение? Говорят, что во время землемагии он был одиноким воином, который терпеть не мог шума и внимания от окружающих. После того, как пыл спал, людей охватил страх. Ведь не зря в землемагии у Вида сложилась плохая репутация. Тем временем расположившиеся в углу площади торговцы начали, казалось бы, беззаботный разговор. Только вот рассуждали они о злодеяниях вида в землемагии. Суил, он что, действительно запросто так убивал людей? Да. Нельзя передать словами всю глубину его жестокости. Я лично умирал от его рук пять раз. Ну из-за чего? Ты с ним враждовал, да? Вид тоже слышал этот разговор. Поскольку решила о его прошлом, ему было очень интересно узнать, что думают о нем простые люди. Это было на самом деле важно, так как отношение игроков могло повлиять на возможность повышения налогов. Да не было серьёзных причин. Я просто немного задержался при покупке в лавке, тем самым вызывая у него раздражение, и был убит. В другой раз я поплатился за то, что встретился ему около ручья. И ещё когда зашёл в пещерку, в которой Вит охотился. Ну и два раза, когда пытался положить конец всем этим злодействам, выступив против него с отрядом союзников. Он убивал людей из-за таких поступков? Всё было куда хуже. Он устраивал самые настоящие бойни, не оставлял в живых ни раненых, ни признавших поражения. Дурная репутация была у Вида не только среди монстров. Для игроков он также является олицетворением жестокости и безжалостности. Благодаря же личным удивительным способностям и уникальной высокоуровневой экипировке, он стал сильнейшим в игре. Среди людей ходили слухи о том, что Вида уничтожил всех без разбора даже тех, кто просто оказывался у него на пути. Причём делал это так, что не оставлял противникам и мысли пойти против него вновь. «Тогда мне было всё равно, монстр передо мной или человек!» Виза лишь в общих чертах мог вспомнить времяпрепровождение в земле магии. Он убивал столь многих, что вскоре потерял счёт своим жертвам. Для себя он не находил никаких обоснований, почему монстров можно было убивать, а людей нельзя. Так что порой намеренно провоцировал ссору с высокоуровневыми игроками. Теми, кто кичил со своей значимостью, после чего убивал их в поединке. Мощь высокоуровневых гильдий его она не заботила. Каким бы крепким ни было их единство, всё кончалось, стоило лишь их стереть три или четыре раза. Вид уничтожал одни гильдии в качестве предупреждений другим. И именно тогда на него и обрушивалась основная волна всеобщей неприязни, критики и преследований. Поэтому ему приходилось вновь и вновь повергать новых противников, беспощадно уничтожать всех подряд. После многократного повторения данного процесса многие гильдии смирились и отступили хотя были и такие, что организовали целые альянсы. Так что Вейду приходилось прибегать к заманиванию отрядов подземелья для последующего их уничтожения по частям. Вейд дрался весьма умело. Противостоять в одиночку целым альянсам игроков было действительно нелёгкой задачей. Ему приходилось без сожаления использовать все имевшиеся средства, а также особенности местности, чтобы добиться полного уничтожения противников. Разговор торговцев продолжился. Но несмотря на всё это, как мне кажется, У Вида не такая уж и плохая репутация среди людей. Не так уж и много игроков из землемагии его проклинают. Суил согласно покачал головой. Это потому, что всё происходило во времена падения популярности землемагии. И людям хотелось чего-то нового. И этим новым стал вид, Который выполнял задания, до него считавшиеся невыполнимыми. Выбирался из самых запутанных лабиринтов. Разгадывал все секреты подземелья и побеждал легендарных монстров в одиночку. Кто бы мог остаться равнодушным к таким свершениям? Люди не испытывая к виду одну лишь ненависть. В Королевской Дороге же он вновь принялся выполнять безрассудные по сложности задания. Хотя на самом деле просто не мог от них отказаться из-за боязни потерять имевшуюся славу. Но как бы там ни было, он шел сквозь огонь и воду, находясь на краю как гибели, так и провала. Чтобы в итоге справиться совсем наперекор судьбе. В то время как все остальные видели лишь результат, но не сам процесс. Для гильдии стремившихся лишь к расширению власти, игроков, которым надоела охота. Вид оказался лучом света во тьме. Все они, даже те, кто враждовал с ним, не могли не признать этого. Так что самые сильные и гордые гильдии страшились и избегали встреч с Видом. Что, правда? Да, кто-то старался держаться от него на расстоянии, кто-то погибал от его рук. Но абсолютно все хотели с ним подружиться. Ну или, по крайней мере, предстать в выгодном свете. Наверное, Вид приносил с собой неповторимую атмосферу. О, да, никогда не забуду ту волну дрожи, что пробегала по телу от осознания того, что он находится где-то рядом. Бывала, группа друзей беззаботно забот в каком-нибудь подземелье. И тут им на глаза попадался шедший куда-то мимо вид. Тут же воцарялась тихая и гнетущая атмосфера. Задания оказывались забыты, как и окружающие монстры. Ведь всех охватывало непреодолимое желание пойти и разузнать, чем же он занимался. И как итог, сложно сосчитать всех погибших, шпионящих за видом. Ты бы видел, как земле Магии распространяли слухи о том, что вид вновь бросает вызов невыполнимому заданию, за которое никто не рисковал взяться. Наверняка ему удавалось далеко не все. Конечно, скорее всего. вид тоже проваливал задание. Но как бы то ни было, в итоге он всегда побеждал. В подземельях после него можно было найти только останки сокрушенных монстров. Уверен, там проходили просто невероятные сражения. Факты о совершенных видом подвигах в Земле Магии пересказывались во всех уголках мира даже сейчас. Вот таким человеком и был Виит. Чем дальше я слушаю, тем больше интересного и удивительного узнаю. Твои рассказы, как непосредственного участника этих событий, просто захватывают дух. Деспот и номер один в земле магии Это всё Виит. И этот человек сейчас стоит перед нами, являясь правителем Моры. Взгляды, находившихся на площади людей, были наполнены безграничным уважением. Виит скрестил руки на груди и посмотрел вверх. Пространство вокруг спокойно излучавшего синий свет портала все еще заполняло напряжение. Тем не менее, Ви уже выбрался из затягивавшего его болота размышлений. Терзаний совести, внутренних разногласий и соблазнов. Нет, еще слишком рано. Налоги нужно повышать постепенно, чтобы люди этого даже не заметили. В случае внезапного повышения сборов лишь из-за возросшей численности жителей в тот же момент обязательно последовала бы волна протестов. Нужны основательные причины чтобы люди могли понять, что повышение налогов было обязательным. Без этого никак нельзя обойтись. Иначе они не примут подобные изменения. Преодолев соблазн, вид опустил свою сумку на землю и сел. Он относился к тому типу людей, которые не тратили попусту свои сбережения и всегда держали себя в руках. В отличие от многих других за всё время игры, вид ни разу не посещал дорогих ресторанов и не угощал девушек ужином. Даже материалы для изготовления скульптур и инструменты для кузнечного дела он добывал с помощью охоты, считая это вполне достаточным. Однако для будущего обогащения нужно было вкладываться в развитие моры. для чего виду требовалось как можно больше денег. му -у -у! С громким мычанием из портала появился внешне добродушный бык. На спине жёлтого располагалось множество сумок. Все они были до краёв наполнены полученными при охоте на реке плача трофеями, А так как свободное место в заранее приготовленных сумках быстро закончилось, виду пришлось воспользоваться навыком шитья, чтобы наделать много новых. «Это должно быть где-то здесь». Покопавшись в сумке, вид вытащил меч. Острый, сверкающий меч. «Это не то, что можно найти на каждом углу. Я продаю свои трофеи, оружие и броню». Началась горячая распродажа вещей. За один миг всё напряжение игроков испарилось. «Ух, он просто продаёт вещи». «Зря мы боялись». Из-за собравшихся вокруг солдат и рыцарей Ордена, а также плохой репутации Вида, толпа на площади замерла в ожидании чего-то страшного. И когда вид достал меч, испуг людей был вполне объясним. Теперь же, после того, как все страхи и тревоги испарились а заинтересованность личностью Вида осталась, на площади воцарилась привычная шумная атмосфера. «Извините!» Вопрос прозвучал от находившегося рядом торговца. Он стоял ближе всех к центру площади. Гитти сейчас располагался вид вместе с желтым. Да. Вы действительно бог войны вид. Ха-ха. Предлагаю вам самому ответить на этот вопрос. Вид не отрезал ничего. Так что спрашивавший торговец сам себе кивнул головой. Похоже, это не он. Он так сказал? Да, ничего и думать об этом. Это совершенно другой человек. К такому выводу пришли торговцы. Но оставались и те, кто верил в то, что нынешний вид является богом войны в земле магии. Ведь каждый человек делал вывод по-своему, основываясь на собственном опыте, уровне и даже классе. Кто-то смотрел выпуски телепрограммы «Вид», кто-то весьма доверял слухам. Но всё же большинство ещё не определилось для себя с личностью графа Морры. Торговцы же, увидев сумки «Вида», сразу же захотели заполучить их содержимое себе. «Ох, как много у вас предметов!» «Конечно! Я ведь не зря усердно охотился!» Вид точно выкладывал вещи, не сильно отвлекаясь на диалоги с окружающими. Клиенты ещё не появились, так что он просто готовился вести торговлю. Жадно поглядывавший на предметы, торговец продолжил. «Не хотите ли продать всё целиком? Я заплачу вам приличную сумму». Вид отрицательно покачал головой. «Нет, спасибо. Я сам их продам». «Но не лучше ли вам будет воспользоваться моей помощью? Ведь продать их будет не так просто. Торговля, знаете ли, дело тонкое». Торговец продолжал увещевать, но вид не обращал на него внимания. Он занимался продажами с десяти лет. Именно тогда, за прилавком с зеленью, он познал все тонкости дела от своей бабушки. «Усы колотропов, клыки диких кабанов, товары, которые не встретишь на каждом углу. Так что, если вы не готовы позволить себе такую роскошь, то не тратьте время и следуйте дальше». Виит начал привычно рекламировать вещи, обращаясь к рядам стоящих игроков. Но как только те подходили ближе для оценки товара, у них распахивались рты от удивления. «Усы? Клыки? Это что за трофеи такие?» Да ещё и за столь огромную цену! На самом деле, даже при продаже этих предметов в магазины НИПов можно было ожидать значительную прибыль. Всё потому, что охотясь первым на реке плача, не имевший конкуренции ВИИТРА, был уникальный и доселе незнакомые никому в мире предметы. Существовало действительно много вещей, которые люди хотели бы узнать у появившегося из портала ВИИДА. Чего стоило одно только любопытство по поводу заданий, которые он выполнял. Или же личности бога войны. Но после представления свежих, ещё неизвестных товаров, К нему стремились толпы покупателей, которых интересовало только одно – продаваемые вещи. Торговцы и маги оценили усы колотропов и были шокированы. Те оказались магическим материалом, способным значительно повысить мощь молний. Так что если отнести в магическую лавку эти на первый взгляд бесполезные усы, можно было бы получить больше, чем если бы они весили в золоте. Сразу после идентификации, один из магов схватился за кошелек. Увиденного было достаточно чтобы назвать максимально возможную для него сумму. «Я покупаю! Предлагаю 350 золотых за каждый ус Возьму все, что есть! Поднимаю цену до 530 золотых!» «Возьму за 540 золотых!» «Готов заплатить 555 золотых, но куплю лишь, сколько хватит денег!» Обычно цены на товары были уже заранее предопределены. Торговцы, как правило, используя навыки торговли, покупали предметы у игроков и перепродавали их по завышенным ценам в лавке. Причём в зависимости от степени понимания предмета, общественного вклада и пожертвований в развитии поселения, они могли рассчитывать на большую прибыль. Маги в свою очередь обрабатывали материалы для перепродажи и кузнецам. «Покупаю за 570 золотых!» Прокричал один толстый и наглый на вид торговец. «Дам 580 золотых!» «Я готов купить за 600 золотых за каждый!» За продажу в магазины редкого, впервые оказавшегося на рынке товара, можно было получить огромную прибыль. Причём не только денежную. Такие продажи значительно развивали как навык торгового учёта, так и славу. Вииджи получил непомерную цену даже в сравнении с торговцами. Он распродал всё, по 620 золотых за каждый УС и 320 золотых за Клык. И остался вполне доволен этим результатом, так как цены были значительно выше рыночных. Торговцы также оказались в выигрыше, так как взамен относительно небольших расходов повысили свою репутацию и навыки, не гоняясь за добычей специальных товаров. Вид потянулся за следующей сумкой. «Внимание! Представляю вам головные повязки высшего класса, принадлежавшие Ордену Эмбиню. Все они добыты при выполнении задания Альянса Освободителей. Если кто-то захочет приобрести их в качестве памятного подарка, то попрошу выстроиться в очередь. Цена одной штуки — 15 золотых». Головная повязка с изображением эмблемы Ордена Эмбиню. Она не имела никаких особых бонусов, кроме добавления трех очков к защите. Но по сравнению с предыдущими трофеями, это был достаточно дешёвый товар. По-моему, выглядит здорово. Я куплю. Дайте мне одну штуку. Предметы стали стремительно раскупаться в качестве сувениров. Надо полностью избавиться от этих повязок, пока есть спрос. Виид даже провёл акцию. И после покупки пяти предметов, один отдавал бесплатно. Таким образом, повязки очень быстро разлетелись. Тогда перейдём к следующему товару. Каждый последующий предмет, выставленный Виидом, был всё менее ценным. Дело дошло даже до продажи трофеев, полученных во время сражения с нежитью. Костей, рваной одежды и различного ржавого оружия вроде мечей. А ведь ржавое оружие имело очень низкую прочность. И в случае использования его нежитью, значительно ухудшенные параметры. Торговцы, занимавшиеся своими делами рядом с видом, испытали настоящую зависть. В виде как тюжи и товары раскупаются, словно горячие пирожки. «Одну секунду! Сейчас всё сделаю!» Используя кузнечное мастерство, вид дотачивал мечи и очищал до блеска доспехи. А это талисман. Если будете хранить его при себе, то обязательно случится что-то хорошее. Шанс получить его выпадает один раз на тысячу. Поторопитесь, пока товар ещё есть в наличии. Больше он завозиться не будет. Вид со всех сторон обложился вещами, применение которых в игре было довольно сложно найти. Например, тазобеддельным костям скелетов. Идущим с его подачи по одному золотому. А в это время Жёлтый с пустыми сумками на спине незаметно смылся с площади и направился в отдалённый переулок Морры на тайную встречу. Там его уже ждал мужчина со скрытым подкопюшённым лицом. «Так ты и есть, Жёлтый! Я много о тебе слышал!» му Вот товар! Скажи Виду, что прибыль поделим 60 на 40!» Жёлтый, показывая, что всё понял, кивнул головой. А затем застыл, ожидая, пока пустые сумки на его спине не заполнят новым товаром. Таинственного мужчину, что ждал быка в переулке, звали Мануэ. О, Витт никогда не упустит шанса распознать все вещи по завышенной цене. Это был гениальный план. Продать как можно больше обычных безделушек под видом диковинных сувениров. На многих из которых Витт даже вырезал своё имя и пожелание. Будьте счастливы, Витт. Желаю вам удачной охоты, Витт. Память о жестокой схватке с лордом-нежити Беркином Деммофом, Витт. Но по правде говоря, Витт не сражался с Беркином. Он всего лишь добил с помощью племен остатки Великой Бессмертной Армии. Бог Войны ВИИД стал горячей темой для обсуждения на форуме Королевской дороги. Некоторые люди выражали ему свое уважение, перечисляя все его подвиги и выполнение заданий в земле магии. Но их сообщение буквально поглотила волна ненавистников, осуждающих подлые поступки Виида. «Он зарезал меня лишь за то, что я спросил, за сколько ему обошлась экипировка. А меня за то, что влез без очереди в магазине. Вы двое сверху. Убивать вас хотя бы были причины». Меня же прикончили только за то, что я находился в пещере, в которой он собрался охотиться. А от меня он избавился за то, что я зевнул. Я умер, потому что был мужиком. А меня Ви убил 12 раз. В деревне, на площади, на охоте. Каждая наша встреча заканчивалась моей смертью. В последний раз я успел спросить, за что мне всё это. И он ответил, что ему просто не нравится мой ник. И как же тебя звали? Ви Чёртов Идиот. Что ж, ты это заслужил. Форум заполнили жалобы на злодеяния Вида. Большая часть игроков обсуждали лишь их. Разговоры о Виде заместили практически все темы, которыми люди интересовались до этого. Я был убитым более 30 раз. Я сильно доставал его. 30 раз всего-то. Меня убили более 50. Полагаю, все помнят игрока под ником Каштанчик, который до самого конца преследовал Вида. Подожди-ка. Каштанчик? Это же из тебя в Ютубевалs одного удар мечом. Эй, не ссорьтесь, все равно никто не умирал от его руки больше, чем я. А ведь я был высокоурневым игроком, входящим в топ-50 в земле магии В те времена я носил достаточно редкую вещь, венец Афетсона. И когда Виит убил меня, он забрал этот венец и начал его носить. Как я тебе завидую. Сам Виит отнял у тебя вещь. Он долго ее носил. Этот венец был на виде, когда он охотился на черного дракона. Ахахаха. Вот такая странная причина для гордости. Поскольку вид был очень знаменитым, многие высокоуровневые игроки были так или иначе связаны с ним. И те из них, кто обычно не раскрывал свое местонахождение в Королевской Дороге, также включались в дискуссию. Даже те, кто возвысился до Зала Славы, описывали свой прошлый опыт в земле магии, связанный с видом, тем самым создавая новые легенды. Комментарии игрока класса Ворм, который по пятам следовал за видом и исследовал с ним пещеры, просто потрясали воображение. Это было невероятно быстрое прохождение. От того, как монстры окружали видом, а он бесстрашно их уничтожал и стремительно продвигался вперёд. У меня просто мурашки бегали по коже. Я уже не говорю о его боевых способностях. Он действовал просто с невероятной эффективностью. Я в жизни такого не видел. Он продолжал сражаться, совершенно не обращая внимания на ранения. А как называлась та пещера? Что за босс там обитал? Даже я Я не знаю. Примерно на середине пути он обнаружил мое присутствие и избавился от меня. Преодолевая в одиночестве охотничьей локации, Вийд не погружался в разбирательство. Прав кто или виноват. Он просто убивал тех, кто ему не нравился. Ну или имел глупость бросить ему вызов, как это делали гильдии. Все, кто раздражали Вийда, были обречены. Так он и приобрел свою ужасную репутацию. Благодаря огромным финансовым возможностям, CTS Media раскинула сеть собственного информационного агентства, По всему Версальскому континенту. Наши новостные выпуски должны постоянно совершенствоваться. Они намного важнее, чем любые передачи знаменитостях. Количество игроков королевской дороги росло с геометрической прогрессией. Не только в Южной Корее, но и во всем мире она стала самым популярным явлением. И те, кто в неё не играл, уже начинали считаться неудачниками. Игра наделала много шума в Африке, на Ближнем Востоке и Латинской Америке. Ходили слухи, что ею увлеклись даже члены королевской семьи из Арабских Эмиратов, а также бразильские наркоторговцы. Это было серьёзным доказательством популярности королевской дороги. Возникли опасения, что с наплывом массы зарубежных игроков возрится хаос и беспорядок. Но новые игроки настолько увлеклись виртуальным миром, что не переносили проблем. Причём среди них было не так уж и много тех, кто гнался за уровнями и сбором вещей. Большинство просто расстелилось по центральной, западной и северной частям континента, играя в своё удовольствие. Они не чувствовали никаких неудобств в телах, отличных от человеческих. Будь то орки, эльфы или представители других рас. Передача CTS Media, героя Версальского континента, на создание которой прилагались самые большие усилия, переводилась на множество иностранных языков и транслировалась по всему миру. По мере развития королевской дороги, прибыль связанных с ней телекомпаний также возрастала. Ничего так не привлекает внимания телезрителей, как выпуски новостей. Лидирующие телепрограммы могут стать лишь они. CTS Media успевала заключить выгодные контракты с иностранными телекомпаниями, быстрее конкурентов. Это происходило благодаря тому, что компания-учредитель была транснациональным предприятием. И через нее проходили все контракты, имевшие значение для развития. В соответствии с этими заключенными договорами, телекомпания получала регулярные небольшие выплаты которые со временем превращались в огромный денежный поток. По мере роста спроса на игровые капсулы и получение абонентской платы от иностранных игроков, масштабы деятельности королевской дороги все увеличивались. И одно лишь это могло стать крупнейшим источником финансирования бюджета для всей республики Корея. Используя вовсю коммерческий маркетинг, компания CTS Media быстро развивалась и делала повторные вклады в королевскую дорогу. Но не могло идти и речи о том, чтобы значительно увеличить свою долю акций в компании Unicorn и оказывать влияние в совете правления директоров. CTS Media, да и все остальные компании вместе взятые, не могли сравниться с создателем королевской дороги по размерам прибыли и прямым доходам. Влияние компании Unicorn на мировую экономику со временем лишь увеличивалось, и те, кто купил акции в самом начале, сейчас стали богачами. Для сбора подобных данных о всём связанном с «Королевской дорогой» Сидиас Медиа не только задействовали всех своих журналистов, но и начало платить отдельным игрокам-информаторам. В связи с этим, значимые игроки, наподобие лордов отдельных селений стали привлекаться весьма солидными суммами. Мы бы хотели, чтобы вы давали интервью только представителям нашей компании, и никому больше. Для большинства игроков деньги оказывали существенное влияние на принятие решения. «Вы что, серьёзно?» «А это точно законно?» «Конечно. Также вы должны будете оповещать нас обо всех изменениях, происходящих на подконтрольных вам территориях, и предотвращать при этом все работы представителей конкурирующих с нами организаций. Для большинства гильзи, руководящих крупными поселениями, в этом не было ничего сложного. Конечно, полностью нейтрализовать деятельность журналистов других компаний, работающих под прикрытием, не представлялось возможным, но любые официальные действия они могли без проблем пресечь». А так как уже давно многие игроки стали относиться к гильдиям недоброжелательно, выполнение подобных просьб от телеканала не вызывало никаких затруднений. Всё ясно. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. CTS Media заключила множество договоров с лордами населённых пунктов средних размеров, находившимися на Версадском континенте. А вот только переговоры с крупными гильдиями, обладавшими ощутимой властью, проходили не так гладко. У таких больших шишек не без того было множество источников дохода так что они могли себе позволить выбор. Они получали доходы от налогов, продажи оружия и брони, собирали дань с более мелких гильзий, а также взимали плату за использование охотничьих угозий. Такие гильзии, по сути, являлись крупными организациями, которые могли диктовать свои условия. Размер гонорара по контракту слишком мал. Мы не собираемся сотрудничать вами за такие гроши. Некоторые гильдии настолько разрослись, что даже позволяли себе не отвечать на звонки начальников отделов телекомпании. Пускай они вели дела в виртуальном мире, но крупные правители имели в нём реальную силу и власть. Так что даже целые телерадиокомпании не могли игнорировать их интересы. Приходилось как-то находить компромиссы, ведь без этого не представлялось возможным получить нужную информацию. А это ставило их в невыгодное положение. А ведь сами телекомпании даже не могли рассказать всем о таком нечестном поведении крупных гильдий. Мы установили контакт практически со всеми игроками в центральной части континента. Как продвигаются дела в южной и западной частях? С гором времени мы свяжемся со всеми игроками, чьи контактные данные уже удалось добыть. Как они отреагировали? Из-за плодящихся слухов о договорах с игроками в центральной части континента, они достаточно быстро принимают решения. Кажется, мы скоро заполучим большое количество крупных гильзий. Отличные новости! Разные области Вельсайского континента во многом отличались друг от друга. В центральной части находились государства. В централизованной системой управления. Эти державы славились плодородными землями, богатыми природными ресурсами и высокой численностью населения. На востоке располагались ещё развивающиеся страны с большим потенциалом, в то время как на западе преимущественно совершенствовали магию. Север же всё ещё активно осваивался, и именно туда устремились и искали приключения. Масштабы Версасского континента были поистине огромными, и на его просторах оставалось ещё множество мест, в которые не ступала нога человека. На западе, помимо всего прочего, Расположились националистические идеи. То есть раса игрока предопределяла, в какую гильдию он мог вступить. И если в других областях недовольный законами игрок мог перейти на территорию соседнего поселения, то в данной части континента такие трюки так не действовали. На заполненных равнинами и пустынями территориях находилось множество сильных кочевых племен, прочно связанных ровными узами. Так что если игрок не является жителем центральной части, принадлежность к той или иной гильдии была обусловлена расой выбранного героя. И пускай без сомнений западные гильдии были слабее находившихся в центре, но по размерам подконтрольных территорий и численности игроков, состоявших в них, они не менее впечатляли. Слава богу! Тогда с кем мы можем связаться на севере? Исполнительный директор CityS Media лично проводил текущее совещание в конференц-зале. Там мы можем выделить Вииде, графоморы. В прошлом наша компания уже заключала с ним пару сделок. Кто с ним общался? Кто именно был ответственным за это? Секретарь генерального директора нахиюн Что? Но зачем нужно было контактировать с ним напрямую через главную канцелярию? Дело в том, что генеральный директор решил выкупить аккаунт в еда в земле магии. Также нахиюн была ответственной за проведение кастинга для проекта «Восемь героев». А, та передача. Очень жаль, что проект закрыли. Если бы мы продолжали выпуск этой программы, то к этому моменту она бы стала настоящим хитом. Передача Восемь героев с самого старта набрала неплохой рейтинг. Но из-за того, что первое появление Вида вызвало негативную реакцию, его решили исключить из состава участников. После он одержал победу в схватках с вампирами Джолио, с армией бессмертных и даже в сражении с костяным драконом. Когда же стало известно, что Вид заключил контракт с KMS Media, которая была прямым конкурентом компанией CTS, глава программы Восемь героев уволился. Такое решение было неизбежно, так как генеральный директор компании Весьма неодобрительно отнёсся бы к нему, продолжил он и дальше работать. Пусть Нахиюн срочно свяжется с Видом. Я так и передам. Глава вторая. Кузнец магических мечей. Город гномов-мастеров Курысца, получивший известность благодаря Виду, стал популярным местом для множества игроков. Они восхищались установленными водными скульптурами мастера Кендала, а также с интересом разглядывали восхитительное оружие и экипировку. «Эх, если бы я захватил с собой чуть больше... Господин гном, вы не могли бы сделать мне небольшую скидку?» «Нет, не уступлю ни единого медика». Всюду в городе теперь можно было услышать торговавшихся игроков. Товары в куры со стоили весьма дорого, так что покупка любой вещи, даже такой как украшение, превращалась в довольно непростое занятие. Но для торговцев изделия были куда важнее золота и драгоценностей. Ведь их всегда можно было продать в любом и другом поселении. А если попадался щедрый клиент, то ещё и получить большую прибыль. Части гномов нравились появившиеся хлопоты в связи с возросшей популярностью курыса. Но были и такие, кто не обращал на это никакого внимания, с головой погрузившись в изготовление вещей в кузнице. Хммм. Гном Фабио сосредоточенно вводил мечом по точильному камню. Вы успешно наточили лезвие. Активирован навык заточки меча. Урон оружием увеличился на 41%. Навык заточки мечей. Он был доступен не только в еду, но и любому кузнецу, достигшему среднего уровня мастерства. Хотя тот же Фабио, который никогда не занимался шитьем, конечно же, не имел ни малейшего понятия о таких навыках, как глажка и стирка вещей. Кажется, лезвие уже достаточно острое. Вертя в руках меч, Фабио старался найти какие-либо недостатки. Однако лезвие так сильно сверкало что в нём отображалась лишь бородатая физиономия гнома. Фабио являлся самым известным кузнецом на Версальском континенте. И хотя официально его специализацией было изготовление брони и щитов, в тайне ото всех он ещё занимался и производством мечей. Каждый раз, когда сделанный им клинок попадал в мир, там поднималась настоящая шумиха. Игроки забывали про все дела и бросались на поиски кузнеца. Всё потому, что новоявленное оружие имело совершенно иной технологический уровень, недоступной обычным мастерам-гномам. Обычно высокоуровневые игроки добывали себе оружие посредством охоты, но за мечи, в которые Фабио вкладывал частичку своей души, частенько разгоралась нешуточная борьба. Ведь наличие даже одного такого клинка существенно повышало скорость и эффективность охоты. А уж одержимых наряжением игроков королевской дороги было хоть отбавляй. Периодически Фабио специально выпускал свои мечи в свободное плавание, действуя при этом крайне скрытно чтобы не открыть тайну его личности. Получалось это так удачно, так что для всех окружающих он так и оставался кузнецом в отставке. Навык заточки оружия оказался весьма полезным. Фабио с довольным видом положил перед собой готовый меч. На самом деле эффект заточки длился недолго, но зато намного увеличивал урон оружия. Обладавший восьмым высшим уровнем кузнечного мастерства и шестым высшим уровнем заточки мечей, гном мог увеличить урон меча до 85%. Правда, это также приводило к серьёзным побочным эффектам. Если чересчур поднять урон меча, то его прочность снизится, и соответственно он быстрее сломается. Однако при увеличении урона на величину до 40%, даже небрежное отношение не мешало оружию долгое время оставаться в хорошем состоянии. Завершённые мечи так прекрасны! Бывший офисный служащий Фабио был целиком очарован виртуальной реальностью Королевской Дороги. И в этом мире, где имелось множество профессий, он влюбился именно в кузнечное мастерство. На нынешнем этапе существования игры, большинство людей окружающий мир казался хаотичным. В нём было трудно разобраться. Игроки даже не знали, как бороться с кроликами. Появление лишь одного орка вызывало массовую панику и бегство к ближайшим вратам поселения, приводившие к десяткам погибших. В те времена даже обычное владение мечом вызывало у других сильное чувство зависти. Но Фабио всё равно решил стать кузнецом. Это было отличным решением. Да, эта профессия далека от захватывающих битв. Но он никогда не сожалел о сделанном выборе. Стремительный старт и высокая концентрация помогли ему быстро развить навыки кузнечного мастерства. Он сумел стать самым талантливым и признанным кузнецом в городе гномов. Работа так и жила ему в руки. Слухи о его мастерстве разошлись по крупным городам. И к Фабио ринулись толпы клиентов, желавших сделать заказ. В итоге спрос превысил возможности кузнеца. Фабио был признан лучшим, и это не подвергалось сомнению. Получая немалую плату за услуги, он копил деньги и запасался рудами и материалами, которые использовал в производстве брони и амуниции. Как и всем выбравшим этот класс, гному приходилось подолгу стоять перед жаровней, бить молотом полежавшему на наковальне раскалённому металлу, придавая ему новую форму. Кузнец чувствовал одиночество. Но, погружаясь головой в работу, забывал обо всём. Фабио подписывал контракты с высокоуровневыми игроками и изготавливал им амуницию, используя материалы высочайшего качества. С выступлением на телевидении он получил ещё большую известность. Для начинающих кузнецов он стал олицетворением успеха, а для кого-то и кумиром. Мало кто знал, но Фабио ещё является и официальным лидером гильдии «Железный путь». Находясь на этом посту, он занимался снабжением остальных членов гильдии. Среди гномов Фабио имел больше друзей, нежели врагов. Я обладал хоть и косвенным, но при этом существенным влиянием. Так что лишь немногие игроки из его расы могли себе позволить не подчиняться его слову. Всё-таки вся прелесть этой профессии в чувстве удовлетворения от создания качественного оружия. Фабио небрежно отбросил готовый меч в сторону. Туда, где высилась уже целая гора из подобного оружия. В этот раз результат опять не оправдал ожиданий. Мне нужен меч, способный разрубить всё на свете. Я должен создать самое лучшее оружие на Верцайском континенте. Мечта любого кузнеца. Исследуя за ним, Фабио познал уникальные навыки. Выплавка металла третьего высшего уровня, 25%. Техника, позволяющая полностью очищать различные руды от примесей для дальнейшего их использования. Данная техника является фундаментом кузнечного мастерства. Для овладания ею потребуется глубинное понимание сути природы огня, ветра и металла. Для воплощения своих замыслов в первую очередь Фабио освоил навык выплавки металла. Он обучился ему при получении класса кузнец железа и крови. Охо-хо! Даже сейчас это воспоминания о процессе смены класса меня бросает в дрожь. Чтобы получить гордое звание кузнеца, Фабио пришлось хорошенько пострадать в закрытой от всего мира мастерской. Конечно, он мог бы просто вступить в гильдию кузнецов, создать несколько единиц оружия, или же брони, и тем самым получить необходимый класс. Но он не стал этого делать. Для того, чтобы собственными глазами увидеть весь процесс, постучать по металлу и понять всё вплоть до мельчайших деталей, Фабио в то время как Королевская Дорога только начинала развиваться, потратил целый месяц, занимаясь второстепенными мелкими делами. Он получил задание на смену класса после выполнения череды жутко утомительных и однообразных поручений. Я никогда не забуду тех длинных дней, наполненных радостью, грустью и слезами. Будучи коротконогим гномом, Фабио пришлось резво побегать между разными поселениями и выполнить множество различных поручений. Но всё же он достиг своей цели. Он был официально принят в кузницу и стал получать классовые задания. Кузнецы получали их не только от гильдии, но и в самих мастерских. За последующее время Фабио успел испытать себя во многих сферах кузнечного ремесла. Он выполнял все предлагаемые задания, нарабатывал репутацию и копил деньги. И благодаря этому в конечном итоге овладел навыком улучшения снаряжения. Навык улучшения снаряжения 1. 16%. Позволяет высвободить весь заложенный в предмете потенциал. Однако улучшение снаряжения может быть сопряжено с чередой неудач. Именно этот навык и прославил Фабио. Он овладел им, когда имел средний уровень кузнечного мастерства. В мире существовала поговорка о том, что никогда не нужно раскрывать соперникам все имевшиеся карты. И поскольку на Версальском континенте велась непрекращающаяся борьба за первенство, открытие имеющихся умений могло сыграть плохую роль в будущем. Фабио, намеренно скрывая возможность улучшения мечей, занимался лишь бронёй. Из-за подобного решения он потерял возможность грести деньги лопатой. Но и без этого при помощи навыка улучшения снаряжения он теперь зарабатывал за день больше, чем раньше получал за месяц. Даже не считая того, что кузнецы находились на втором месте по прибыльности после торговца, заработки Фабио были просто огромными. Ведь если мастер, обладая серьезными навыками и заслужил признание клиентов, то все больше их число начнет выбирать именно его. Вот только конкуренты не спят и никогда не оставят меня в покое. Фабио качественно улучшил броню своих клиентов. Он не гнался за деньгами а просто старался достичь пределов совершенства в кузнечном ремесле. Его мечтой было создание самых лучших оружия и брони. Спустя какое-то время, благодаря навыкам и труду, был сколочен огромный капитал, и Фабио смог без ограничений использовать любые доступные материалы. Более того, он зашёл настолько далеко, что даже купил некоторые мифриловые и железные шахты королевства Тор. Его кузнечное мастерство достигло высшего уровня. После этого он получил задание, и благодаря стечению обстрательств, Изучил ещё один полезный навык. Создание эго-меча восьмого начального уровня. 49%. Позволяет вложить душу в оружие, тем самым вдохнув в него жизнь. Для этого необходимо большое количество маны и специальная душа. При создании оружия вблизи от захоронения эффект будет усилен. Живой меч. Фабио взял специально приготовленный для испытания клинок и вложил в него душу. Дынь. Использована вся имеющаяся мана. Меч опретёт сознание. Его свойства были изменены. Урон понижается на 17%. Прочность понижается на 65%. Добавлены магические свойства. В зависимости от магического мастерства и уровня навыка, у кузнецам штрафы на урон и прочность будут снижаться. А количество магических свойств может быть увеличено. Тренировочный меч. Прочность – 25 и 25. Урон – 32-46. Базовый длинный меч. Отлично сбалансированный. Он изготавливался из высококачественной стали полученные благодаря закалке. Параметры данного оружия могут быть просмотрены только игроками, обладающими высшим уровнем кузнечного мастерства. Творение кузнеца Фабио. Эго-меч. В нём заключена душа гоблина. Душа ещё не пробудилась. Требования. 180 уровень только для воинов, рыцарей и мечников. Эффекты. Дополнительный стихийный урон молнии 2. Удача плюс 15. Фабио ожидал от живого меча намного большего. Оттого во всей полноте испытал чувство крушения, надежд на создание чего-то великого. «Это полнейший провал!» – произнёс он, нахмурившись. Сотворённый эго-меч обладал собственным сознанием и возможностью развития. Например, базовый урон в 40 очков при охоте со временем мог увеличиться до 70, или даже 80. Кроме того, меч был способен самостоятельно задействовать защитную магию, когда считал это нужным. С помощью нового навыка Фабио мог создавать нечто большее, чем просто оружие. Однако во всём этом был и огромный минус. Изначальные параметры урона и прочности у оружия были значительно ниже обычного. Магические свойства меча не представляют собой ничего особенного. Фабио был кузнецом на все 100% и вкладывал очки характеристик только в силу, ловкость, живучесть и концентрацию. Это было нужно для того, чтобы мощно и искусно орудовать молотом. Из-за недостатка же интеллекта и мудрости, Фабио обладал весьма скромными запасными маны. Не говоря уже о том, что магию он вообще не изучал. Так что, как итог, завершённый живой меч был способен высвобождать только базовую магию. Но что ещё хуже, меч не мог говорить или запоминать предыдущие битвы. Причина этого была то, что Фабио ещё не владел достаточным уровнем навыка и не достиг нужного уровня в магии. Тем не менее, нельзя быть ни в чём уверенным. В качестве эксперимента Пабио тайно продал созданный эго-меч через свою дочь. Он хотел понаблюдать за развитием оружия со стороны. Но вопреки ожиданиям приобретшие этот меч игроки, начальных и средних уровней, действовали им небрежно. И после непродолжительного времени с лёгкостью с ним расставались. Для всех них этот великий живой меч представлялся обычным оружием с одним или двумя магическими свойствами. И только один из игроков посчитал оружие странным и создал тему на форуме. Произошло нечто необычное. Недавно я подобрал валяющийся на дороге меч со стихийным уроном молнии, то есть стандартный урон оружием от 31 до 46 очков. Но кроме него имеется дополнительный урон молнии и 2 очка. И вот после недели охоты с ним, я провёл идентификацию, чтобы узнать, не требует ли он починки. И в результате оказалось, что накопленный урон оружия увеличился на единицу, а урон электричеством вырос до 3. Сейчас я подумываю над тем, чтобы приобрести меч получше. но «Что вы думаете обо всём этом?» Ответы не заставили себя долго ждать. «Видимо, у тебя кратковременная потеря памяти. Тебе лучше поменьше налегать на спиртное». «Можешь показать мне этот меч? Я его не буду забирать, просто осторожно посмотрю. И сразу же верну обратно». «Ты весь бедный новичок. Продай его за 300 золотых». Как и предполагалось, только в руках игроков не ниже среднего или высшего уровня живой меч может проявлять свою истинную сущность. Огунов мог, конечно, был врождённый талант кузнечному ремеслу. Но вот с магией было туго. Так что магическое оружие, сделанное Фабио, они бы эффективно использовать не смогли. При этом кузнецы эльфы или даже люди, могли бы создать магическое оружие намного лучшего качества. С сожалением Фабио оставил все надежды на производство мощных эго мечей. Создание магического меча первого начального уровня 3% позволяет создать магический меч в соответствии с со свойствами использованных материалов. Готовый меч может приобрести случайные магические эффекты. Позволяет запечатывать внутри оружия магию. Фабио возлагал большие надежды на этот навык. Мне необходимо создать самый лучший магический меч. И у него было всё, чтобы это сделать. Материалы, обладавшие магическими свойствами, можно было добыть небольшими порциями, убивая сильных монстров, обитавших в глубине подземелий. Истинно магические мечи создают не маги, а кузнецы. Маги могли вложить в оружие некоторое количество маны для вызова магических эффектов, но лишь на ограниченное число раз. А вот кузнецам было доступно создание мечей с постоянно запечатанной магией. Фабио овладел навыком создания магических мечей после выполнения огромной череды поручений, которая привела к персональному кузнечному заданию. Кузнец магических мечей. Сокрытое искусство гнома-кузнеца, которого возненавидел сам дракон Кейберн. Обычное оружие не способно оставить на чешуе Кейберна и царапины в время как использование против него магии, является изначально безнадёжным делом. Гном-кузнец считал, что единственный способ победить дракона – это пронесить его шкуру с помощью клинка, после чего уже разорвать его тело магии изнутри. И судя по всему, это единственный действенный способ победы над драконом. Для того, чтобы узнать метод изготовления магического меча, вам нужно провести экспедицию в подземелье, в котором исчез этот гном-кузнец. Сложность. Профессиональное задание для кузнецов. ограничение только гномы-кузнецы. Фабио выполнил это задание тайно, отправившись на него вместе со своей гильдией. Таким образом он научился делать магические мечи, урон которых не только был выше обычных, но и повышался по мере поглощения ими крови противников и развития жажды. И поскольку они были лишены серьёзных недостатков эго-мечей, то закономерно стали явно лучшим решением для игроков, снивших в оружии эффективность. Банк, банк, банк. Фабио молча удалял по металлу. Абсолютное оружие и идеальная броня. Вот что сможет поднять кузнеца на недосягаемую для всех других высоту на Версальском континенте. И поскольку в эту же самую секунду множество других кузнецов проливало свой пот, совершенствуясь, Фабио ни в коем случае не мог позволить себе прохлаждаться. Трудолюбивый кузнец по своей сути был одним из так называемых главных игроков Версальского континента, скрывающих свои истинную силу и сущность. Гильдия «Багровые наёмники». Организация, властвовавшая в множестве королевств Версайского континента. В её ряды принимали игроков не менее чем 280 уровня. Гильдия имела представительство во всех королевствах. А также владела прибрежными землями в бассейне реки Немир, которая славилась своими богатыми ресурсами. На этих обширных землях она правила пятью крепостями и двадцатью-восьмью поселениями. И вот багровые наёмники собрались на встрече в ближайший от реки Немир крепости. Буквы на вид? «Мастер, может, нам стоит разобраться с ним?» Лидер гильдии Марен одобрительно кивнул. «Да, вид заслуживает нашего вызова. Получить славу победителей самого бога войны. Для гильдии багровых наёмников, планировавшей установить господство на всём континенте, победа сулила огромную выгоду. Но среди участников заседания были и все, кто качал головой в знак несогласия с такими предложениями». В землемагии Вейд был кумиром и примером подражания для множества игроков-наемников. И поскольку многие из них теперь в нашей гильзии, противостояние с Вейдом может доставить нам целую кучу проблем. Нам нужны убедительные основания. Ведь если мы атакуем его без серьезных причин, то пристанем в глазах других игроков бандитами и грабителями, которые отбирают последнее. Разве я не прав? а Вот и нет. Нам не нужно никаких причин. Подумайте о возможности славе. Ведь это уже отличный шанс, чтобы прославиться, став победителями самого бога войны. Лишь время может показать, прославит это нас, или же навсегда запятнает. Каждый из 20 высоковарневых наёмников имел свою собственную точку зрения на эту ситуацию. И никто не собирался уступать остальным. Поэтому разгорелись жаркие споры. Лидер гильдии Марен намеревался растоптать Вида. Но увидев сопротивление многих участников собрания, уже не был так уверен. В случае успеха эта затея, несомненно, принесёт небывалую славу. Звание игрока, убившего бога войны, казалось ему очень заманчивым. Тем не менее, этот факт обязательно вызовет массу недовольства и осуждений со стороны фанатов Вида. Гильдии придётся мириться с этим. Бывшие игроки земли магии вопреки ожиданиям, не относились к Виду отрицательно. К тому же, уже в королевской дороге, его слава успела достигнуть недосягаемых для обычных игроков высот. По известности Виида можно было сравнить с Бадереем, главой гильзии Гермес, которого признавали абсолютным номером один в игре. Так что нельзя было точно предугадать все последствия вызова Вииду, столь успешно завершавшему невыполнимые на вид задания, и успевшему обзавестись множеством почитателей, поклонявшихся ему словно идолу. Навгел, один из сильнейших среди присутствующих, сказал, «Какую славу вы хотите приобрести, когда целая гильзия выступит против одного?» «Или может быть среди вас есть кто-нибудь, кто осмелится выйти против Виида в одиночку и держать победу?» Прозвучавшие слова заставили всех умолкнуть. Даже Маррен не нашёл, что возразить. Силы Виида были непонятным, поскольку он никогда не раскрывал ни своего уровня, ни навыков. Его нельзя относить к разряду обычных скульпторов. Кто из вас мог бы повторить то, что он совершил в битве Паланка? То, что вид ни минуты не колебался и проявил несомненный военный талант в битве, которое невозможно было победить, было признаком крепости его духа. Игроки восхищались его смелостью и непоколебимостью, проявлявшейся, когда он ставил на кон все и бросал вызов самой судьбе. Если принимать во внимание только боевые навыки, то почти никто из присутствующих здесь не может быть уверен в победе над ним. Также есть вероятность того, что он скрывает свой настоящий класс. Навгал ты имеешь в виду? Да. Я хочу сказать, что мы не можем быть полностью уверены в его классе. Ведь он не только использовал магию некромантов, но и показал отличное мастерство боя, из-за чего нельзя говорить о чём-либо наверняка. Марин был высоковерневым игроком и даже входил в топ-50 Королевской Дороги. Но при этом он абсолютно ничего не знал о возможностях Виита. Учитывая боевые навыки и умения, использованные в битве с Костином Дарконом, а также другие выполненные задания, вид представлялся могущественным игроком, одолеть которого совсем непросто. Во всех сражениях мы выступаем гильдии. Я бы ни за что не осмелился в одиночку выполнять настолько сложные задания. Так что, вне зависимости от уровня, его боевые навыки в несколько раз превосходят мои. Информации о ВИИДИ было катастрофически мало. В случае поражения столкновения один на один, где исход боя может поменяться в любой момент, потери будут слишком велики. Если погибнет такой сильный игрок, как Маррен, то ему будет очень сложно вернуть потерянные уровни и опыт. Более того, такое поражение грозит исключением числа участников совета, в кругу которых всегда третит атмосфера соперничества, и нет места слабым. Также следует учестью сражения с видом, обязательно снимет какая-нибудь телекомпания. И кому-то придётся взять на себя ответственность при поражении, чреватом запятнанной репутацией. В голове Марана все кусочки мозаики разом сошлись в одно целое. Нам придётся весьма туго, когда мы столкнёмся с резинным драконом. Фениксом и Вивернами. Не говоря уже о тех неприятностях, что могут быть принесены Виидом при использовании Некромантии. Мощь Некромантии была официально всеми признана. И хотя люди жаловались на этот класс из-за сложности развития и малого количества стил, но благодаря поразительной сцене, в которой Виид показал всю свою мощь и будущие перспективы класса, многие стали выбирать именно его. Способность Некроманта. И наверняка боевая мощь. Только лишь заодно это он заслуживает звания бога войны. В голове Марина сами собой стали возникать кадры того, как вид зловеще улыбаясь, перерезает ему глотку. Марин решил, что пока следует действовать с осторожностью. Я не думаю, что проиграю, но ведь нельзя всего предугадать. Так что этот вопрос нужно тщательно обдумать. Если же мы отправим экспедиционный отряд в северную часть континента, то ослабим свои позиции и предоставим хороший шанс другим гильдиям, которые только того и ждут, чтобы нас уничтожить. «Гильзия багровых наёмников обладала немалой властью, и, соответственно, у неё было множество врагов. Так что пусть и временная потеря основных сил была неразумным решением». «Нас могут атаковать, пока мы будем пытаться схватить Вида?» «Да, вполне. За то время, пока боевой отряд достигнет назначенной точки в северной части континента, контроль над нашими владениями ослабнет. а Для конкурентов будет намного выгоднее захватить наши земли, которые принесут им реальную выгоду» нежели гоняться за Виидом без гарантий на успех. Не так ли? У кильдии наёмников было множество конкурентов, и никто не мог запретить им объединиться между собой для свержения общего врага. Да, багровым наёмникам следовало тщательно взвестить все за и против. Завершив большую распродажу, Виид оставил себе лишь несколько вещей. Он собирался лично найти будущих хозяинов для таких трофеев, как копьё Софии Великой, печать Зорди, огромный сапфировый кристалл, алмазы и магическое оружие Исрена. Будет неплохо, как следует обработать этот кристалл и продать его какой-нибудь аристократу. Ну или использовать в скульптурном мастерстве лунного света. Остальные же вещи просто продам через сторонние аукционы или сайт тёмных геймеров. Туалетный столик и обеденный стол, вырезанные из стального кристалла. На севере подобное трудно продать. А вот в центральной части континента можно было рассчитывать на очень хорошую цену. После торгов вид вместе с жёлтым отправился бродить по улицам Морры. Жители города узнавали его и кланялись в приветствии. «Граф, вы вернулись!» «Мой господин, я слышала, вы выполнили важное поручение. Пожалуйста, расскажите нам о ваших приключениях, когда у вас будет свободное время. Мой сын хочет стать таким же, как вы, когда вырастет». «Граф, я торговец из кролеста Ринтель. Но для меня большая честь встретить столь знаменитого человека». После выполнения задания на реке Плача, вид получил много славы и теперь Ниппы из центральной части континента. Горячо приветствовали его. «У нас во дворе созрели чудесные яблоки. и Я приберегла для вас самые лучшие. Вот, господин, попробуйте». Девушка Анакны передала виду целую корзинку яблок. Она собиралась продать их на рынке, но, увидев правителя Морры, тут же решила отдать ему. вид взял корзинку и откусил кусок от спелого красного яблока. «Жёлтый, ты тоже попробуй». Он кинул быку одно червивое яблоко. Жёлтый высунул язык и осторожно лизнул нежиданный подарок но потом открыл рот пошире и начал жевать. Видит же величественно стал его поучать. «Видиджи, Желтый, люди помогают друг другу в трудные времена. Тебе не кажется, что это всё благодаря совершенной мною ранее добродетели?» Желтый абсолютно в это не верил, но кивал головой и продолжал жевать яблоки уже из корзины. С последнего посещения вида Морра сильно изменилась. На массивном мосту по дороге к замку появились таинственные узоры это была работа скульпторов, которые наравне с артистами и художниками вовсю украшали город. «Я строю торговые лавки! Пожалуйста, наймите меня, я художник!» «А я скульптор, готов взяться за потолки!» С появлением заданий, связанных со строительством, творческие деятели объединяли усилия и создавали живописные здания. Город, стоявший на прозрачных реках и озерах, постоянно пополнялся произведениями искусства. На знакомых шпилях башен Морры теперь висели всевозможные украшения которыми жители могли любоваться с площади. Среди них можно было заметить головной убор Анки, принадлежавший авантюристу Сфэнсону. Головной убор леди Анки. Прочность – 80 из 80. Украшение города. Это золотое изделие является антиквариатом. Эффекты. Увеличивает скорость развития торговли города на 2%. Получаемый за выполнение заданий опыт увеличивается на 1,5%. Сфэнсон был очень талантливым авантюристом. Он демонстрировал на площади Морры головные уборы, которые добыл в северной части континента. Авантюристы имели право выставлять свои находки на торговых площадях любого поселения. Но помимо продажи предметов за огромные суммы, они могли также отдать часть их в качестве пожертвования городу, тем самым получая много очков славы. Такой поступок помогал сдружиться с местными жителями и получить скидки при покупке товаров. Весьма существенные скидки. Да и местных баров оказывали намного больше внимания. Ко всему этому некоторые жители специально приходили к таким игрокам, чтобы предложить выполнить задание. Свенсон предвидел, что в будущем Мора станет ключевой точкой во всей северной части континента, и намеренно искал и выставлял свои находки именно там. Вернувшись в Мору после долгого отсутствия, вид почувствовал царившую вокруг воодушевляющую атмосферу. «Как же красиво!» «Дорогая, ты тоже думаешь, что мы не ошиблись с выбором?» «Да, тут всё замечательно». К кардинальным изменениям можно было отнести и то, что появилось огромное количество влюблённых пар, гулявших по мосту и улочкам, или бывавшихся открывающимися красивыми видами. Многие игроки начинали свой путь в море, благодаря чему появлялось большое количество влюблённых. То была любовь, разгорающаяся в результате совместной охоты на диких кроликов и лис. Город ожидал скорый экономический рост благодаря игрокам, тратившим свои средства на покупку местных товаров и услуг, а также сбывавшим свои трофеи. Как можно было увидеть на примере королевства Русенхайм, расположенного в восточной части континента, ничто так не оживляет город, как большое количество начинающих игроков. Встречавшиеся вовсюду новички с базовой экипировкой в виде деревянного меча, до десятка буханных знакомого употребляемого ячменного хлеба, уже вовсю занимались выполнением мелких поручений. Радостную морру переполняла жизненная энергия. Очень многое изменилось в ней в отсутствии вида. С ростом количества новичков увеличивалось и число магазинов. И это были не какие-то мелкие прилавки, а вполне себе красивые и солидные заведения. По правде говоря, вначале торговцы и строители не были в восторге от предложений деятелей искусства. Да чем это может помочь? Главное, быстрее построить. Да, кстати, сделать бы склад попросторнее. Но вопреки ожиданиям, в зданиях, которые были всячески украшены и предоставлены культурной ценности, дела шли намного лучше, чем в обычных. Даже в простых галантереях поток клиентов устремлялся туда, где было красивее. И это послужило причиной тому, что жители Морры перестали экономить на искусстве. Скульпторы, живописцы и архитекторы стекались в город, чтобы делать его всё ярче. Сегодня мы сыграем пьесу «Одна ночь в печали гоблинов». Буквально на каждом углу создавались помосты для представления. В укромных местах шириной с 5 лестничных ступенек располагались барды, чтобы спеть и поиграть на инструментах. Раньше нечто подобное можно было встретить лишь в Родиуме, славящемся как город художников и мастеров. При этом в море к поэтам, музыкантам и архитекторам относились с почтением. Это являлось результатом весомых вложений, организованных старостой из средств, заработанных видом ценой крови и слёз. Предметы искусства. В других городах уровень культурного развития, как правило, не превышал нуля. Или одного процента. Но в море на различные культурные ценности тратилось средства в десятки раз больше. Здесь находилось множество начинающих бардов. К тому же город нередко посещали знаменитые музыканты. Так что, помимо всего прочего, людей привлекали захватывающие мелодии, звучащие отовсюду. Более того, благодаря большому наплыву новичков, количество появлявшихся таверн, кузниц оружейных заведений и лавок, торговавших бронёй, достигло неисчислимого множества. Улицы переполняли толпы начинающих игроков. Очень интересно, какие изменения всё же произошли. Окно сведений региона. Дзинь. Провинция Морта. Некогда провинция империи Нифельхейм. Самая быстро развивающаяся и процветающая территория на севере Бельсайского континента. Увеличивающаяся торговля способствовала активному товарообороту, поэтому в заведениях стремились множество клиентов. Предметы искусства привлекают всё большее количество туристов. Благодаря культурному развитию приток переселенцев становится всё больше, что сказывается на создании новых рабочих мест. Новые граждане проявляют активность и инициативу во всех делах. Военная мощь, 47. Экономическое развитие, 821. Культурное развитие – 1130. Технологический прогресс – 310. Религиозное влияние – 89. Религиозная политика – 22. Влияние на соседние области – 41%. Влияние империи Нифельхейм – 3,6%. Имеет глубокую связь со следующими областями – военная мощь, экономика, культура, технологии, и религия, население. Развитие города – 106. Санитарные условия – 41%. Общественное спокойствие – 69%. В городе задействована передовая система водоснабжения и построено новое жильё с применением последних достижений строительства. Но этого недостаточно, чтобы удовлетворить все нарастающие потребности граждан. Они желают, чтобы правитель больше вкладывался в общественные благоустройства, порядок и безопасность. Жители хотели бы расширить границы города и увеличить количество проводимых карательных операций против монстров. Некоторые горожане вспоминают проведённый достаточно давно фестиваль – Многочисленные скульптуры делают жителей счастливее. Присутствует небольшая нехватка в картинах. Бесконечное доверие и поддержка, проявляемые к деятелям искусства, помогли в возвышению достоинства города. Граждане стали больше ценить предметы искусства, нежели в других городах. И, соответственно, хотят, чтобы увеличились инвестиции в гильдии, связанные с этими сферами деятельности. Секреты швейного мастерства всё также же передаются по наследству. Однако с появлением множества новых портных, Эта сфера деятельности имеет множество перспектив, ожидаемых в будущем. Технология обработки металлов до сих пор находится на начальном этапе развития и умения кузнецов в производстве оружия и брони, пока не достигли должного уровня. Местная религия основана на поклонении богине фраем Жители тверды в своей вере, и изменить их религиозные убеждения будет весьма сложно. Благодаря влиянию орденов Фраги, населению нравится изобилие и развлечения но при этом они демонстрируют прилежное трудолюбие. Произведимые товары Изделия из кожи и ткани. Предметы искусства. Общая численность населения. 168 тыс. 101. Доходы от налогов в месяц. 178 тыс. 45 золотых. Процентное соотношение расходов. Армия. 5%. Развитие экономики. 32%. Культура. 14%. Задания и карательные операции. 9%. Содержание поселения. 31%. Пожертвование ордену Фреи. 9%. Рост населения, развитие промышленности, приток наёмников и авантюристов – всё это вызвало налоговый бум. Ха! Ви сохранял серьёзное выражение лица. И хотя улки его рта пытались приподняться, а мышцы на лице перенапряклись, он всеми силами пытался держать рвущийся наружу довольный смех. Сейчас ему хотелось кататься по полу от радости. Но в такие моменты, будучи лордом, следовало вести себя достойно. Ничего сложного. такая недоразвитая деревушка. С нахмуренными бровями и слегка подрогивающими щеками, радовавшийся вид сложил свои губы в фирме на подлую улыбку. Больше всего Вейда обрадовала то, что пожертвования ордену Фрейи сократились с 15 до 9%. С увеличением прибыли города объем отчислений сам по себе урегулировался. Хотя, по сути, пожертвования увеличились, но их доля в общей прибыли стала значительно меньше. Благодаря всеобщему благосостоянию, вложения в развитие культуры, военной мощи, экономики и развития города постоянно возрастали. Прирост новичков тоже увеличивался, так что это поселение по праву могло носить гордое звание среднего города. Вот только мы не взимаем должного количества налогов с населения. На улице, по которой шёл вид, 86 из 100 игроков были новичками. Их потоки устремлялись в Морру из-за низкого уровня налогов, множество приключений, свободных охотничьих угодий и скульптур вроде башни Света. Всё это добавляло позитивности, царевшей вокруг атмосфере С развитием всех этих новичков! Налоги также дорастут до немыслимых размеров. Будущее представлялось в еду в розовом цвете. Это были оптимистичные мысли, присущие каждому лорду. Конечно, в море хватало и отрицательных моментов. Например, город ни с кем не был связан, помимо Ордена Фрейи. Так что у игроков, собирающихся стать священниками, совсем не было выбора. Технологическая развизия также было на начальном этапе. А из-за нехватки кузнецов, качество оружия и брони оставляло желать лучшего. Кроме того, поскольку количество произведённой амуниции было невелико, торговавшие оружием и бронёй магазины, к утру оказывались уже пустым. Игроки были также недовольны тем, что приходилось платить приличные суммы за снаряжение начального уровня. Мануэ, создав в какой выгодной позиции он оказался из-за преобладания спроса над предложением, зарабатывал немалые суммы, закупая и поставляя оружие в город. Но вид по этому поводу не сильно переживал. Сейчас всё в зачаточном состоянии, но пройдёт время. И количество кузнецов увеличится. Для такой работы, как создание, ремонт и укрепление брони с оружием, кузнецы были попросту незаменимы. Так что в море к ним относились весьма почтительно. Почти как к священникам. И рост их количества оставался лишь вопросом времени. Несмотря на все недостатки начинающих игроков, они любили приключения и помогали друг другу быстро развиваться. Вид вышел за границу города. Вокруг в распаханных полях быстро растли пшеница и ячмень. Пшеница, благословлённая на плодородие священниками Ордена Фрариим, склоняла свои тяжелые колоссия до самой земли. Также можно было увидеть много рабочих с кирками в руках, шедших в горы добывать руду и минералы. «Нужно побольше заработать!» «Без денег в кармане нормальная жизнь невозможна. Так что... Я не могу поохотиться из-за высоких цен на оружие. Это ещё ничего. Цены на броню настолько завысили, что тошно воспоминать». «Фух, ну зачем я выбрал класс воина? Для которого важна защита». «Лучше бы я стал священником Ордена Фрейи». Это новички с криками в руках направлялись в рудные шахты. С самого начала практически любой игрок мог работать киркой, не говоря уже о физически развитых воинах, мечниках, рызерах и других классах, для которых показатель силы является преобладающим. Так что начинающие игроки с опущенными плечами шли работать в шахты, чтобы заработать немного денег. Какая прекрасная картина! Уголки губ Витте сами собой стремились вверх. На свет вновь явилась его фирменная улыбка. Наблюдаемая им эксплуатация рабочей силы ясно показывала, что экономика Морры находится на верном пути. Глава 3 Правитель Морры. Нахи переполняли ожидания. Это отличный шанс встретиться с ним лично. Оказаться один на один с Лихеном. В третий раз составлять контракт по телефону было бы неприемлемо. Так что она собиралась договориться о встрече и лично прийти к нему с договором в руках. Нахи была талантливой сотрудницей, дослужившейся до должности секретаря в канцелярии генерального директора. Но она никогда ранее не встречала людей, которые произвели бы на неё столь же сильное впечатление, как Лихен. При одной лишь мысли о нём, у Нахи Юн начинало колотиться сердце. «Для этого человека 3 миллиона долларов словно валяющиеся на улице мелочь». При первом телефонном звонке, когда она сказала Лихену, что его аккаунт в игре был продан за 3 миллиона 90 тысяч долларов, он просто равнодушно положил трубку. Именно тогда Лихен показался ей тем самым мужчиной, о котором она всегда мечтала. До сих пор Нахиун не могла забыть тот шок. Позже, когда она связывалась с нужными людьми по поводу кастинга на программу «Восемь героев», ей предоставился Сашан второго короткого разговора с Лихеном. В то время он достиг всего 219 уровня. И поскольку Нахиюн тоже была игроком королевской дороги, причём с более высоким уровнем, она закономерно не посчитала это чем-то выдающимся. Но её пренебрежение длилось недолго. Достижения Лихена в заданиях с вампирами клана Джолио, в войне с бессмертной армией, сражением с Костяным драконом и захвате крепости ордена Эмбеню заставили её передумать. Нахиюн могла наблюдать за Лихеном лишь через видеоролики других телекомпаний. Именно в них она восхищалась тем, как Лихо он в образе орка-корича руководил армией из орков и тёмных эльфов. Он настолько её очаровал, что она стала фанаткой и даже повесила большой постер с Скорича дома на стене. Хм. Стоит ли звонить в такое время? Обычно она Хигиуна особо не церемонилась и связывалась с людьми, когда ей самой вздумается. Благодаря должности секретаря в канцелярии генерального директора, ей были рады всегда и везде. Тем не менее, собравшись было звонителей Хэно. Она так разволновалась, что долго не могла решиться. Но Нахи Юн всё же взяла себя в руки и набрала его номер. Не прозвучало и двух гудков как раздался щелчок поднятой трубки. «Здравствуйте, это Нахи Юн. Вы меня помните?» Она произнесла эти слова таким ласково нежным голосом, что любой, услышавший его в этот момент, непременно бы растаял. В то же время её истильно беспокоило возможность того, что трубку мог поднять не ли хен а кто-то другой. Но слава богу, всё обошлось. «Кто это?» – донёсся из динамика грубый голос Хэна. Если до звонка Нахьюн была взволнована, то теперь попросту растерялась от такого вопроса. «Разве вы не помните? Это же я, Нахьюн!» Это был уже их третий телефонный разговор. И она предполагала, что он вспомнит её имя. «И что?» «Я занятой человек, так что попрошу вас впредь не отвлекать меня своими звонками». «Пи-пи-пи-пи!» положил трубку. У подножья горы, на которой Виит когда-то возвёл скульптуру башни света, толпа людей не убывала даже в полдень. Туристы, наслаждавшиеся издалека её видом, были готовы ждать своей очереди хоть до вечера. На горных вершинах хребта находилось множество скульптур вида. И кроме того, некоторые начинающие скульпторы тоже заполняли свободное пространство своими творениями. Данное место можно было по праву назвать прекрасным парком скульптур. Для многих на Версальском континенте Оно уже стало известным как Парк Света. Кроме того, это замечательное место дополняло изумительный вид, открывающийся на Морру, и крепость правителя. Красивые здания и скульптура богини Фраи отлично просматривались с вершин гор. Именно туда и направился вид с желтым. Это правитель Моры! Правитель? Значит, он тот скульптор, который вырезал Башню Света. Это же бог Вейн Выкрики узнавших его туристов сопровождали вида весь путь наверх. Пройдя мимо игроков, он уселся на свободной площадке и достал нож для резьбы. Нужно создать нечто полезное, способное пригодиться в дальнейшем. Выполняя задание Альянс Освободителей, Вид прочувствовал границы своих возможностей. Являясь скульптором, он мог зарабатывать много очков характеристик, но его боевые способности всё равно оставались относительно низкими. Что-то, конечно, компенсировалось техникой текущего ножа и другими навыками. Но если смотреть вперёд, Для предстоящих заданий этого могло оказаться недостаточно. Я больше не могу использовать власть вождя, так что если в дальнейшем мне встретятся такие же сильные враги, как Берраген или Королевская Гидра, у меня не будет ни единого шанса на победу. В последнем сражении Витт использовал всё, что имел. Он полностью исчерпал мощь власти вождя в трости, а также снизил до минимума прочность плиты покоя, так что их дальнейшее использование стало невозможным. А ведь ещё предстояло выполнить вторую и третью части цепочки заданий, обходясь уже без столь сильных козырей. Виду пришлось преодолеть столь много испытаний ради завершения первого этапа задания сложности «С», что сейчас он просто не мог допустить провала. С каждым движением ножа от камня с хрустом отлетали новые куски. Вид думал вырезать много скульптур, и поскольку священники Фраини имели ничего против других религий, он собирался для начала создать статую бога Лу с которым Фрейем разделяла общие ценности. Орден Лу поклонялся свету и являлся врагом нападавших под покровом темноты монстров. Так что для улучшения общественного порядка и безопасности новая божественная скульптура оказалась бы весьма кстати. В больших работах в первую очередь важна прочность, а раз так, то основным материалом, несомненно, должен быть камень. Вид быстро крошил глыбу, которая впоследствии должна была стать основой скульптуры. Скульптуры, которая размерами не уступит башне света. Статуи бога Лу были возведены в самых разных уголках Версальского континента. И так как его образ не имел такой неопределенности, как у Фрейи, на проработку внешности в Вииду не потребовалось столь же много времени. А вот теперь начинается самое важное. Вид сделал глубокий вдох. Ему было настолько жалко тратить материалы, что по телу заструился холодный пот. Однако без этих затрат завершение скульптуры стало бы невозможным. Шестой высший уровень скульптурного мастерства. Если создать еще несколько скульптур, то в скором времени можно было достигнуть седьмого. Как же мне жаль. Но... Вид начал медленно перебирать собранные в крепости Ордена Эмбеню обломки. Откладывая в сторону куски из прочного металла, пригодные для кузнечного ремесла, он стал плавить все золотое. О нет, моя прелесть! Вскоре ярко пылающее жидкое золото было готово. Вейд расплавил его, поскольку на определенном уровне мастерства кузнецы могли научиться покрывать вещь тонким слоем золота. Выражаясь профессиональным языком, наносить позолоту? Нет, этого не хватит и наполовину. Даже после того, как Вейд расплавил все имевшиеся куски золота, их все равно не хватало на такую большую скульптуру. Может подмешать чего-нибудь? Но он тут же покачал головой. Если проба золота понизится, это отразится и на создаваемой скульптуре. «Настоящее золото должно иметь только 24 карата». И он добавил в смесь древние золотые монеты и слитки, добытые на охоте. «О боже, мои сокровища!» Каждый раз, когда он помешивал полученную массу, по золоту пробегало невероятно прекрасное сияние. Для вида, который в жизни размешивал только водянистый супмисо, позволить себе нечто подобное было невероятной роскошью. Окружающие игроки не могли скрыть своего изумления. Неужели скульптор-вид собирается создать еще одну гигантскую скульптуру? И кажется, он решился ее целиком покрыть золотом? Всех очень интересовало, какой же в итоге станет скульптура бога Лу. Ожидание людей сильнее всего, когда работа уже практически подходит к финалу. Поэтому все большее их число собиралось вокруг, чтобы понаблюдать за самим видом, человеком, создавшим пирамиду, башню света и даже статую богини. Это же какие налоги он устанавливал в море, раз смог позволить себе потратить только на одну скульптуру. Как и следовало ожидать, у правителей всегда куча денег. Я вам говорю, все они мошенники и воры. Как вы думаете, сколько он заработал, когда игроки перебирались на север? Среди зрителей появились и завистники, считавшие въеда богачом. Такова была одна из сторон его огромной популярности. Перестаньте критиковать нашего графа! Да, все это время он поддерживал низкие налоговые ставки. А для создания скульптур... Он использовал лишь личные средства, не говоря уже о тратах на возведение всех этих зданий поверх руин, в которых ранее пребывала Морра. Как вы можете говорить такое о нашем замечательном правителе? И вы наверняка ведь не понимаете, для чего при продаже своих товаров на площади он пытается выбить покупателей хоть на медяк больше, не так ли? Некоторые молоденькие добросердечные девушки, столкнувшиеся с критикой окружающих, защищали Ивида со слезами на глазах. Он старается заработать лишний медяк, чтобы потратить его на Моррум. Всё ради нас. Защищавшие виды игроки считали его святым, великолепным правителем, который оберегает всех жителей и гостей города. Сам же Виид сейчас был настолько напряжён, что не мог позволить себе отвлекаться. Нельзя проронить ни единой капли! В полном сосредоточении он покрывал золотом скульптуру. Виид с раннего детства научился оклеивать стены и пол. Ведь частенько в прошлом в преддверии холодных дим Он покрывал своё жильё слой за слоем, страницами газет, оставшимися после почтовой доставки. Клеить требовалось быстро. При этом нельзя было допускать, чтобы где-то образовывался тройной слой. И уж тем более, чтобы появлялись выпуклости или неровности. Воспользовавшись опытом с склейки, вид покрывал статую золота. Конечно, эти два занятия сильно отличались друг от друга. То есть в процессе нанесения золота приходилось разглаживать неровности и стараться сделать слой как можно тоньше из-за чего выполнять работу было значительно сложнее. Тем не менее, в трудные моменты виды помогали выученные ранние навыки, такие, например, как рисование, которое пускай и находилось на начальном уровне, но оказывало весьма заметный положительный эффект. Спустя некоторое время голова скульптуры была полностью завершена. Теперь она ярко сверкала в солнечных лучах. В её глаза были вставлены драгоценные камни, небесно-голубого цвета. Пронизительный взгляд был направлен вдаль, а волосы, казалось, вот-вот затрепещут от ветра. Вот так, начиная с головы и опускаясь всё ниже, постепенно формировался гордый образ Бога Солнца. «Ух ты! Очень красиво!» Игроки, наблюдавшие за процессом создания скульптуры, обеспечивали трансляцию всего происходящего в режиме реального времени в интернете. Золотая статуя Бога Лу, созданная видом, с большим луком и стрелами в руках, она приобрела свой законченный и величественный вид. Для других скульпторов создание подобной работы оказалось бы весьма трудной задачей. Но Виид уже успел набрать солидный опыт на больших скульптурах. В частности, он заблаговременно оставил часть материала для создания оружия. «Дзинь! Вы завершили статую Ордена Лу. Очередной шедевр, созданный благочестивым скульптором видом, являющейся значимой фигурой в сфере скульптурного искусства. Статуя Лум, одного из богов Версальского континента, олицетворяющего собой солнце, завершена» покрытая чистым золотом, она будет весьма высоко оценена священниками Ордена Лу. Художественная ценность. 9112. Творение великого скульптора вида Эффекты. У всех, кто посмотрит на статую Бога Лу при дневном освящении, скорость восстановления здоровья и маны увеличивается на 23% в течение суток. Божественная сила священников Лу увеличивается на 12% в течение суток. Снижается шанс провала священной магии. Паладины Ордена Лу не теряют боевой дух А их храбрость увеличивается до максимального значения. Сила увеличивается на 12. Максимальная живучесть повышается на 20%. Максимальное здоровье повышается на 25%. На 7% увеличивается вероятность выпадения вещей в течение суток. Данные эффекты не сочетаются с воздействиями других скульптур. Количество созданных религиозных скульптур 1. Получен опыт в культурном мастерстве. Навык «Ремесло» достиг седьмого высшего уровня. Эффективность всех ремесленных работ, требующих владения инструментами, увеличивается на 8%. Также это влияет и на другие различные аспекты. Слава увеличивается на 499. Искусство повышается на 35. Силы увеличивается на 3. Вера повышается на 15. Вы создали религиозную скульптуру. Благодаря этому ваша близость с орденом Лу увеличивается. Вы получаете их благосклонность. Вероятность посещения города Морры священниками ордена Лу повышается. За создание религиозной скульптуры все характеристики увеличиваются на 2. В Ииду удалось создать религиозную скульптуру. И теперь для достижения седьмого уровня скульптурного мастерства ему оставалось получить всего 17% опыта. Нужно ещё создать одну или две грандиозных скульптуры. К сожалению, со развитием скульптурного мастерства рост навыка сильно замедлился. Однако сложившаяся ситуация пробудила в виде желание продолжать немедленно. Правда, поскольку уже были созданы статуи богини Фраи и бога Лу. В дальнейших работах ему теперь нельзя было делать ничего, чтобы с ними не сочеталось. Думаю, этих огромных каменных скульптур уже вполне достаточно. Конечно, Виит ещё мог создать работу, олицетворяющую бога ночи, или же покровителя воров или варваров. Но проблема была в том, что она требовала много времени. И самое главное, совершенно не подходила городу. Вполне можно было ждать, что после создания статуи вора, Общественный порядок и безопасность значительно снизится Ведь если город заполнят воры, это неизбежно приведёт к проблемам. Скульптура варвара же стала вызывать страх у жителей своей массивностью и физической развитостью. Конечно, это не касалось тех мест, где жили сами варвары. Неважно. У меня ещё много материала для создания скульптур. Вид сменил хватку на ноже для резьбы. Вокруг собралась большая толпа игроков, пришедших поглотеть на статую Лу. Так что не стоило тянуть с приготовлением еды. Бог Войны вид и есть граф Морры! Путешествовавшие отрядами высокоуровневые игроки вовсю наслаждались охотой и приключениями в окрестностях Морры. Многие из них проявляли сильный интерес к Вииду. Но на север из центра континента пришли все же именно в поисках новых заданий и сильных монстров. В свою очередь туристы и начинающие игроки практически не обращали внимания на слухи о Боге Войны Вииде. Они, конечно, знали, что это весьма известный игрок, но он не вызывал у них какого-либо особого интереса. И только для обладателей боевых классов Вид был не только авторитетом, но и зачастую ещё и соперником, которого очень хотелось превзойти. Пойдём же, взглянем на Вида. Уважаемый, вы случайно не подскажете, где его можно найти? Новость о возвращении Вида распространилась по всему северу практически моментально. Но поскольку отряд в этот момент находился довольно далеко от города, Обратный путь занял много времени. Однако, как только игроки вернулись, то сразу же начали собирать новости и слухи о деятельности Виида. В этом процессе они и натолкнулись на одного торговца, располагавшего нужными сведениями. Вы имеете в виду графа вида? Да, именно его. Ах, так вы пришли полюбоваться. Он создает скульптуру на вершине вон той горы. Скульптуру? Именно. Но это долгий и нудный процесс. Так что вам лучше посетить это место где-то послезавтра. Войенхон наклонил голову неодобрением. Он что, правда вырезает скульптуру? Голос полудина Бальо был пропитан напряжением. Ходят слухи о том, что у него класс скульптора. Я тоже слышал, что граф Морр скульптор, но сам факт этого немыслим. Тот вид, которого мы знаем, явно не подходит для этого по характеру. Каждому из присутствующих в отряде игроков пришлось множество раз умереть от рук Вида в земле магии. И пускай тогда они имели лишь средний уровень в игре, выступая в рядах гильдии, они множество раз оказывали ему сопротивление. Так что всем им был хорошо знаком тот самый вид, который со страшной эффективностью вырезал целые полчища игроков. Хон, недоумевая, произнес. «Скульптор? Может, это какой-то другой вид? То есть, не бог войны, а чёрт знает кто?» «Воин Голрик первым сделал шаг по направлению к горам. Мы все узнаем, если сами смотаемся туда, и посмотрим». Пустая болтовня же ни к чему не приведёт, ведь так? И тогда отряд из семерых друзей, куда входили Хон, Беллио и Голрик, бросились в гора. Все они были высоковарневыми игроками, ходившими в топ-рейтинг провинции Морта. Так что даже уровень бегущего среди них, создавающейся мантии священника, был выше трёхсотого. Поскольку отряд уже давно находился в провинции, игроки прекрасно знали дорогу к нужной горе. А располагавшуюся там башню света они непременно посещали каждый раз, когда отправлялись за границы города. Это просто немыслимо, что правителем выбранного нами для базы города оказался именно вид. Да к тому же мы ещё должны быть ему благодарны за то, что он представил нам возможность охотиться под эффектами от всех этих великолепных скульптур. В этот момент отмелькавших в беспорядке мысли в головах друзей шумела так, словно их огрели чем-то тяжёлым по голове. Тем временем, чем ближе отряд заказывался к скульптуре, тем больше дорога заполнялась туристами и начинающими игроками. Все они с улыбками двигались по направлению к горам. О, посмотри вон на ту. Она просто нечто. Дам, мы точно не ошибли в своём выборе. Только начав свой путь в море, можно охотиться любые настолько прекрасными произведениями искусства. Участники отряда в полной мере разделили то, о чём говорили двое собеседников. Хон начинал свой игровой путь в пустынном шахтёрском городке. Он намеренно сделал такой выбор для того, чтобы развиваться быстрее других. Но даже после перебравшись в крупный город не мог припомнить там каких-либо особых произведений искусства. Когда же по континенту распространились слухи о том, что в королевстве Розенхайм была возведена пирамида, Хон даже немного позавидовал другим, так как новичкам, делавшим свои первые шаги в игре, благословение скульптур приносили невиданную пользу и поддержку. Действие одной башни света – уже что-то невероятное. Отряд, в котором состоял Хон, достиг начала поднимающейся в горе огромной толпы. Поскольку близился закат, Желавших подняться наверх было весьма много. Только ночью башня света показывала всю мощь своих эффектов, из-за чего все, без исключения игроки, стремились её посетить. Маги, не желавшие стоять в очереди, поднимались наверх с помощью заклинаний полёта, чем вызывали зависть у всех окружающих. Галрик продолжил. «А мы чего ждём? Может, тоже полетим?» Возражение. Не услышав их, маг Истон наложил заклинание полёта на участников отряда и они поднялись в воздух. При виде этого другие игроки тут же устремились к магу. «Уважаемый маг, не могли бы вы наложить заклинание на меня?» «Пожалуйста, поднимите и нас тоже, господин маг. Я умоляю вас, помогите!» «Господин маг!» Истон благодаря своему заклинанию полёта моментально стал популярен. В этот момент него можно было сравнить с какой-нибудь рок-звездой. Наблюдавший сверху, как бесчисленное число игроков окружало мага, Хун кивнул остальным. «Оставим его! Пошли!» Так они бросили Истана на земле. Он же маг. Когда разберется, сам нас догонит. И отряд дружно устремился к вершине горы. Однако, оказавшись там, они увидели не только Башню Света, но и другую огромную скульптуру. При взгляде на нее, один из участников отряда, Хайнс, который был священником Ордена Лу, не смог скрыть своего восторга. «Статая Лу? Здесь?» Усиление божественной скульптуры. Благодаря ее воздействию, значительно увеличивавшему веру, и силу божественной магии, возможности Хайнца во время охоты в окрестностях Морры теперь станут намного шире. Священники Ордена Фрейи уже вовсю пользовались подобными эффектами. Когда они вблизи статуи Фрейи благословляли или излечивали других своей магии, результат был гораздо лучше обычного. Да что говорить, сила данного эффекта была такова, что уже прямо внутри самой Морры организовались различные объединения и даже целые гильзы, такие как «Союз богини Фрейи». Альянс Мужчин-Священников или Гильдия Плодородия. Полагаю, многие священники Ордена Лу теперь переберутся сюда. В свою очередь, если численность паладинов и священников сильно увеличится, в скором времени можно было ожидать и открытия целого храма в городе. «Ну где же сам Вейд?» Хон окинул взором окрестности Башни Света. К их прилету уже наступила ночь. И поскольку вокруг башни собралось огромное количество людей, различить среди них Вейда было довольно трудно. Биллио указал пальцем в сторону. «Возможно, он там? Или нет?» К одному хорошо освещенному факелами месту, где продавали еду, устремлялась длинная очередь из игроков. «Хорошо. Для начала посмотрим там». Хон и Биллио, а за ними и все остальные подлетели туда и опустились на землю. После чего их взгляды сразу же привлек большой плакат меню с перечнем продаваемых блюд. «Вы только посмотрите на это!» «Что?» Суп из дракона, 120 золотых. Лапша из королевской гидры – 100 золотых. супыскости из скелетов для снятия похмелья – 13 золотых. Гриль из мяса дракона – одна порция 150 грамм – 380 золотых. Гриль из мяса королевской гидры – одна порция 100 грамм – 80 золотых. Место добычи – бассейн реки Плача. Мы используем только свежие продукты. Ого! Если цены обескуражили участников отряда, то ингредиенты просто шокировали. Налетай, покупай! Отдаю дешево, практически бесплатно. Такого мяса вы никогда в жизни не пробовали. Драконье мясо. Вкуснейший пряный суп с драконьим мясом. Громкие зазывания повара распространялись далеко вокруг. Что-то слишком дорого. Но когда нам еще предоставится шанс попробовать столь экзотическое мясо? И правда. Это же убийственный деликатес. Настоящее драконье мясо. Ведь так? Отстоявшие очереди люди споря забирали свои порции. При этом сервис закусочной лавки был просто никчемен. Не было ни стульев, ни столов. Даже посуда отсутствовала. Игрокам приходилось подходить со своими тарелками, в которые им и накладывали блюда. «Вы действительно думаете, что видят где-то здесь?» Хон покрутил головой, но, к сожалению, никого похожего не нашёл. В это время Биллио расспросил окружающих людей и поспешил поделиться новостями с друзьями. «Говорят, он и есть шеф-повар». «Ты серьёзно?» «Ну так многие утверждают». Значительное число жителей Морры подвергалось эксплуатации при создании статуи богини Фрейи. Так что, если мягко выражаться, они совместно с видом участвовали в одном задании и точно знали его в лицо. Но нам же говорили, что он создавал скульптуру. Откуда же тогда взялась еда? К моменту завершения скульптуры вокруг вида собралось множество туристов. Помимо них, пришли игроки и жители Морры, чтобы увидеть своего правителя. Ты разве не помнишь, какая собралась толпа у основания горы? Хун кивнул. Даже он заметил, что обычно такое количество народа можно было встретить разве что в крупных городах или столицах королевств. А увидеть подобное тут на севере Морры было чем-то невероятным. Так что это именно вид сейчас продает блюдо собственного приготовления. Продает? Но кто станет платить такие деньги за еду? Вит сначала хотел продавать все дешевле. Однако игроки сами уговорили его повысить цены. Но это и не удивительно. Ведь после употребления одного килограмма мяса дракона... Живучесть увеличивается на 20, максимальный объем здоровья на 120, а силу на 7 очков. Хон не неверяще вытрачал глаза. Это что, правда? Игроки уже успели испытать эффект на себе? Вот как. Ну, если мясо дракона и королевская гидра столь чудодейственно, то оно стоит своих золотых. Хон и Галрик посчитали это приемлемым. Они увидели шанс не только попробовать изысканные блюда, но и в дополнение к этому еще повысить очки характеристик которые будут в дальнейшем приносить постоянную пользу. Может, нам тоже стоит встать в очередь? А ведь верно. Когда еще доведется заполучить дракунево мясо? К тому же еще и повышающего характеристики. Если мы сейчас его не воробуем, потом точно будем жалеть. Хон Галрик, Биллио и остальные встали в очередь. Жажда повышения характеристик была присуща всем. Невзирая на пол возраст. В данном вопросе даже маги, которым важнее всего были интеллект и мудрость, не отказались бы повысить силу или ловкость. Забота о своём здоровье важнее для всех, независимо от профессии пола. Таким образом, количество игроков, стававших в очередь за едой, всё увеличивалось. Это был действительно суп. Правда, как оказалось, дракон только по нему проплыл. тоже же касалось и лапши, которая являлась обычной пшеничной лапшой, сваренной на мясном бульоне из королевской гидры. Ну а в супе из скелетов мяса практически не было. Но зато все блюдо действительно поднимали какие-то характеристики игрока на один или два пункта. Это стало возможным благодаря использованию высококачественных ингредиентов, а также невиданному мастерству повара. Вид, получивший бешеный доход с каждого блюда, заранее приготовил огромное количество пищи. Ее было так много, что, кажись здесь армейский повар, он бы растрогался от умиления. Вести бизнес трудно лишь в самом начале, но потом, когда процесс отлажен, начинаешь сходить с ума от количества клиентов. Самой большой проблемой для любого бизнеса всегда были налоги. Но в данном случае, когда все отчисления шли в казну Мурры, они в конечном итоге оказывались в карманах Вейта. Более того, как граф, он привлек жителей города помогать работать на кухне. Заведение получилось настолько прибыльным, что в нем готовили уже не блюда, а деньги. И пока оно остается популярным, в мире вряд ли найдется много других дел, способных приносить такой же доход, как торговля продуктами. Особенно если в этой торговле вы можете бессовестно завышать цены. Вы получили опыт в готовке. Мастерство приготовления еды выросло с шестого среднего уровня до восьмого. Все время пребывания у реки плача, вид устедно повышал навык готовки, создавая различное спиртное. Так он практически достиг в нем седьмого среднего уровня. Благодаря тому, что мясо королевской гидры и черного змея имело высшее качество, навык вырос невероятно быстро. Тем временем приготовленное мясо моментально разлеталось. Во многом потому, что его количество было строго ограничено, и поэтому клиенты пытались заранее закупиться по полной, в чём между собой серьёзно конкурировали. «Господин вид, пожалуйста, дайте мне семь порций!» «А я возьму сразу 12. Замороженное ледяным драконом мясо доставлялось портями жёлтым, и как только оно размораживалось, то тут же раскупалось. А вокруг уже было так много чадящих костров, что идущий от них дым окутал весь горный хребет. «Ещё вы можете приобрести бульон, сваренный на костях чёрного змея!» Варившиеся более 12 раз кости уже практически не давали навара. Тем не менее, бульон распродавался. Ну и, конечно, к жареному мясу предлагались заранее приготовленные напитки. «Утренняя росам 30 золотых. Водка столетней выдержки – 80 золотых. Количество ограничено. Спешите купить». Выращивавшие цветы флина, которая ранее была захвачена и обращена в камень вампиром Торида, теперь отвечала за продажу спиртного. Видит, пользуясь возникшим ажиотажем, спешил распродать запасы заранее изготовленного спиртного. Все потому, что сейчас он мог получить за алкоголь намного больше, нежели при продаже его отдельно. Отряд искателей приключений добрался до крепости Эмбиню. Хм, так вот значит, где проходило то ожесточённое сражение. Тут такая леденящая атмосфера, что невольно ожидает, что сейчас кто-то выскочит. Хон, Биллио, Галрик и остальные настигли окрестности реки Плача к вечеру следующего дня. До этого они успели истратить последние деньги и объезд со мясом черного змея и королевской гидры так, что характеристики вообще больше не повышались. Смотрю, вы собираетесь взять сразу на всех. Специально для вас я сделаю скидку в 20 серебряных на каждую порцию. Это мясо настоящая драгоценность. Так что желаю вам приятного аппетита. Участники отряда растрогались до слез, услышав подобное отвеида. Конечно, можно подумать, что и эта цена несправедлива. Но делать это стоило явно не тогда, когда у Виида в руках нож. После плотного ужина, игроки отрядом отправились воспользоваться телепортом на площади. Однако стоило им только приблизиться к нему, как паладины и солдаты Морры преградили пусть. «Вы не можете использовать портал!» Хон вишливо поинтересовался. «Для этого нужно выполнить какое-то поручение, да? Возможно, вы дадите задание?» Но выслушавший эти предположения солдат отрицательно покачал головой. «Нет». «Вам нужно оплатить использование портала». «И какова плата?» «350 золотых человека». Неожиданно для себя, Хон и остальные участники отряда попали в сложную ситуацию, поскольку потратили практически все свои сбережения на еду. Хон окинул взглядом своих спутников и спросил. «И что теперь будем делать?» «Как что? Пойдем и заработаем эти деньги». Маг Истон порылся в сумке. Обычно за счет изготовления магических предметов он всегда имел солидную сумму на руках. Однако недавние траты на алкоголь и мясо не обошли Сталину и его кошелёк. У нас нет особого выбора. Думаю, сейчас как раз пришло время избавиться от всех вещей, которые мы не используем. Ты что, серьёзно? Да, давайте приведём наш багаж в порядок. И члены отряда стали продавать торговцам морры, используемые в прошлом мечи, броню и другие предметы, наподобие хранившейся отдельно руды. Таким образом они собирали средства на предстоящие охоты. Плата за использование телепорта, конечно, была высокой, Но скрывавшиеся на другой стороне охотничьи угодья, несомненно, того стоили. Вот так, собрав нужную сумму, отряд переместился к резиденции Ордена Металлоста, после чего своим ходом добрался до крепости Эмбеню. Крепость встретила их разрушенными стенами и башнями, а также нескончаемыми остатками скелетов, которые, казалось, вот-вот возьмут и оживут. Охватившие окрестности крепости, идущие от реки Туман, добавлял ночной атмосфере ещё большей жути. Но всё же это не помешало более чем 80 игрокам, тоже воспользовавшимся телепортом, пройти в это место. Возволнованные предстоящими приключениями, все они первым делом прибыли к крепости Эмбеню, чтобы своими глазами посмотреть на место ожесточённого сражения. «Продаю полезные в охоте товары! Покупаю за хорошую цену все виды торфеев!» Торговец Мануэ уже успел расположиться около входа в крепость Ордена Эмбеню, в своей лавке. Торговля в данном месте была ориентирована только на высокоуровневых игроков, так что прибыль ожидалась высокая. «Предлагаю услуги воина! Готов сражаться до последней капли крови!» «Я сам Пожалуйста, возьмите меня с собой. Вы же меня знаете?» Пришедшие сюда в одиночку игроки быстро формировали новые охотничьи отряды. Но поскольку хон и его отряд не нуждались в дополнительных участниках, они просто начали готовиться к охоте. В этот момент со стороны равнин показался вид. В развивающемся на ветру черном плаще, он шел прямиком к крепости. Дойдя до нее, он обратился к тем, кто собрался в окрестностях. «Друзья, быть может, вам нужно задание? Я могу поделиться со всеми желающими своим заданием. Оно уровня сложности Би». Вид имел определенные сомнения насчет личного выполнения задания. Для его завершения требовалось сражаться в подземельях, куда он не мог взять большую часть культур. Кроме того, там находится лабиринт на в котором пришлось бы потратить кучу времени. «Что это за задание?» С интересом спросила золотовласая девушка-заклинательница. «Бог войны и вид. Мнения на данный счёт до сих пор расходились. Но если допустить, что скульптор вид и бог войны вид – это одно и то же лицо, то именно он сейчас и предлагал своё задание. Задание по освобождению захваченных в плен членов Ордена Металлоста. Это часть выполняемой мною сейчас цепочки заданий». «Что, серьёзно?» что даже если Вьид поделится последовательным заданием с другими, все примкнувшие к нему в середине не смогут перейти на следующие этапы, поскольку не участвовали в выполнении с самого начала. Так что для окружающих игроков задание было единоразовым. Но даже этот факт не мог повлиять на привлекательность такого приглашения. Большинству из тех, кто пришёл сюда, доводилось лишь слышать об ордене Металлоста, каким-то образом относившимся к армии Возрождения. «Так это место связано с Деймондом и его армией?» Да, вполне возможно. Когда Виид разрушил козни Ордена Эмбеню, священники Возрождения потеряли способность возрождать демонических созданий, используя души умерших. Так что не только победа над Орденом Эмбеню, но и ослабление угрозы от Армии Возрождения оказало сильный эффект на мировую славу Виида, как Искателя Приключений. Как итог, Армия Возрождения теперь не могла больше наращивать свои силы и завязывала в осаде крепости Одейн. Где проходит задание? Прямо здесь, в подземной тюрьме. «В самом деле?» Столпившиеся около крепости Эмбиньо игроки, в том числе девушка-заклинательница, подошли к Вииту. Его предложение было уж слишком заманчивым, так что они решили участвовать. «Господин Виит, пожалуйста, поделитесь со мной зданием». «И со мной. Я вам очень благодарна, что вы делитесь нами тем, что наверняка было бы не так уж легко добыть». Услышав все эти благодарности, Виит улыбнулся и продолжил. «Тем не менее, для участия нужно сделать взнос в размере 800 золотых». Задание уровня сложности B, связанное с орденом Менталуста. Пускай оно и не допускало к выполнению всей цепочки заданий, но завершив его, несомненно, можно было ожидать много очков опыта, славы и какой-нибудь другой награды. И прекрасно знавший все это вид, как обычно, зарабатывал деньги посредством своих махинаций и невероятного завышения цен. Глава 4. Прелесть медной монеты. Пока отряды игроков ввели поиски пленных Ордена Металлоста, Виид занялся созданием скульптур. Поскольку подземелье крепости представляло собой один огромный лабиринт, вряд ли стоило ожидать завершения задания за один или два дня. Мир скульптурного искусства безграничен. За свои несколько тысяч лет существования скульптура прошла серьёзный путь развития. Наряду с живописью её даже можно было назвать основой, истоком всего искусства. Вид с легкостью создал несколько статуэток в виде оленя, кролика, волка и лисы. «Я столько раз вырезал этих маленьких созданий, что меня уже от них воротит!» Он вспомнил те времена, когда продавал подобные статуэтки в качестве сувениров в Королевстве Розенхайм. Тогда, будучи начинающим игроком, Вид с весельем мечтал, как заработает с помощью них тонну медиков. При этом со своим начальным уровнем скульптурного мастерства он мог лишь придавать основные черты животных стараться сделать их миловидными. Чем проще и милее выглядели сувениры, тем лучше они продавались. Важным был и маленький вес стуэток, поскольку они не должны были оказаться обременителями для покупателей. Тем не менее, сейчас, вспоминая прошлых лисиц и оленей, Вид собирался творить совершенно иные скульптуры. «Я попробую создать самых реалистичных оленей волка». Вид начал вырезать скульптуру оленя, превосходившего размерами оригинал практически в три раза. При этом в работе он использовал такие драгоценные материалы, как гранит и передот. Сам же процесс создания оленьих невинных глаз, крупного носа и стройного тела с ногами, занял у него целых два дня. Дзинь! Вы завершили скульптуру пятнистого оленя. Скульптура, пронизанная страстью скульптора. Обычное, казалось бы, животное, было создано с невероятным мастерством и тщательностью. Работа опровергает ожидания по отношению к создателю, поскольку не несёт новых творческих идей или приёмов. Тем не менее, её несомненно можно назвать самой выдающейся скульптурой оленя из всех, расположенных на континенте. Скульптура настолько явственно передаёт образ, что увидевший её издалека волк непременно решит, что олень настоящий, и бросится в погоню. Художественная ценность 72. Работа великого скульптора Вида. Особые эффекты. У всех, кто посмотрел на скульптуру пятнистого оленя, удача повышается на 27% в течение суток в ближайших окрестностях скорость размножения олени увеличивается на 350%. В свою очередь, скорость размножения волков также увеличивается на 230%. Повышается качество оленей кожи и пищевых ингредиентов. Интеллект оленей повышается, что осложняет на них охоту монстрам. Увеличивается вероятность возникновения крупных кочующих оленьих стад. Вы получили опыт в скульптурном мастерстве. Слава увеличивается на 6, искусство повышается на 2. Художественная ценность пятнистого оленя оказалась низкой поскольку Вид уже множество раз создавал похожие скульптуры. Да и в мире их было полным-полно. Тем не менее, полученные эффекты полностью оправдывали его ожидания. Для начинающих игроков, олени станут наилегчайшей охотничьей добычей. Олени не боялись людей и не убегали, когда те к ним подходили. Так что были идеальным источником по добыче кожи и мяса. Следующим скульптурам, «Медведью и лисе», Вид уделил ещё больше внимания. Медведь в его исполнении яростно бил передними лапами по столбу дерева, в то время как лиса имела целых девять хвостов. Это привело к увеличению рождаемости чёрных медведей, обитающих вокруг Морры, повышению рождаемости и хитрости лис, и как следствие к ещё большему количеству монстров, на которых могли охотиться начинающие игроки. Шкуры и мясо ещё больше повысят богатство Морры. Партняжное дело Морры было сильно развито, так что шкуры животных тут можно было продать по весьма хорошей цене. И для начинающих игроков, у которых вечно тяжело с финансами, это было неоценимой возможностью для заработка. Всё во имя деления с ближними! Чем богаче становились игроки в море, тем больше с них можно было взимать. Создавая скульптуры животных, вид нацеливался именно на такой эффект. Он использовал все свои навыки, дабы внести коренные изменения в жизнь города. Муууу! Благодаря жёлтому количество коров в море также значительно возросло. А ведь во времена, когда окружающими землями владели вампиры, их вообще не было. Да и о какой живости тогда могла идти речь, если в поселении царил такой голод, что даже старосте приходилось питаться лишь несколькими сладкими картофелинами. Домашний скот же появился в городе позже, когда несколько привезённых торговцами коров было передано в руки игроков с классами фермеров, скотовода и дрессировщика животных. Но с появлением хлеба, питавшиеся днём свежей травой животные окончательно распространились по округе поскольку ночью в тепле и безопасности они начали активно спариваться и размножаться. Но если в какой-нибудь из клевов заходил Жёлтый, вероятность того, что обитающие там самки забеременеют, достигала всех 100%. Причём рождались в этом случае исключительно крепкие телята. Ко всему этому блуждающие по северу дикие коровы образовывали стада и со всех сторон стекались к морю. Для всех них Жёлтый был истинным правителем быков. Из его появлением в городе окружающие земли заполняли бизоны и буйволы, что и так увеличило доступную для охотников добычу. Но всё же ни одна из созданных скульптур животных не была той работой, которой вид действительно собирался уделить все свои силы и внимание. Мне нужно создать нечто уникальное, не похожее на предыдущее. Вид думал об огромной скульптуре из бронзы или сплава любых других недорогих металлов. Ведь со средним кузнечным мастерством он мог легко добыть подобные материалы посредством переплавки грошового оружия и брони. Вид отправил шёпот. «Мануэ!» «Да?» «У меня есть для тебя заказ». «Вот как. Слушай внимательно». «Мне требуется как можно больше оружия, брони и других металлических изделий, придающихся по дешёвке. В общем, нужно скупить всё, что не дороже одного золотого». «Это совсем не сложно. Но ты уверен, что нужно скупить вообще всё, что возможно?» «Да». «А мои комиссионные?» Мануэ поднял довольно щекотливый вопрос. Ведь даже при всех дружеских отношениях нельзя работать за бесплатно. Но в то же время он прекрасно понимал, что получить оплату от вида будет совсем непросто. «Комиссионные, я поделюсь с тобой ценной информацией, благодаря которой можно хорошенько заработать». Порой ценная информация для торговцев была важнее золота. И уж если она идёт от человека, которому удавалось вытрясти деньги даже с маленьких детей, то его словам стоило поверить. «Хорошо, ты можешь на меня рассчитывать!» мануя тут же задействовал все свои торговые лавки и начал закупать металлические трофеи. Начинающие игроки встретили такой поворот дел с восторгом, поскольку нечасто можно было вот так без заморочек продать ненужный хлам за приемлемую цену. «А с чего это торговцы начали закупать низкоурневое оружие и броню?» «По запросу графа Моры. Вроде бы он делает это в помощь начинающим игрокам». «Вот значит как. В городе и так низкие налоги» а для охоты в окружающих угодьях не нужно платить сборов. Да по сравнению с центром континента, тут настоящий рай! И стали ещё доброжелательнее относиться к виду Мануэ же добросовестно сгружал все скупленные вещи у искусственного озера возле статуи богини Фреи. Очень скоро их набралось столько, что они образовали целую гору, напоминавшую собой свалку металлолома. Тогда вид собрал всех кузнецов морра и построил рядом гигантскую плавильню. При этом он начисто злоупотребил властью лорда. Многие привлечённые мастера из-за этого просрочили заказы, но при этом всё равно не имели претензий, поскольку трудились ради новой скульптуры. Все они прекрасно понимали, сколько пользы принесёт подобное произведение искусства городу. От игроков поступало множество просьб создать скульптуру, связанную с их классом. Однако Вид уже определился с тем, что будет в этот раз возводить. Сперва нужно добыть огромное количество расплавленного металла. Для плавки предметов и получения металла были привлечены все те же кузнецы. Из всего полученного металла, Витт решил использовать для работы именно медь. Обладавшая красивым цветом и относительной дешевизной, она была самым распространённым материалом для оружия начинающих игроков. Хотя в то же время большинство игроков сразу же после 20 уровня обычно выбрасывали или продавали медное оружие. Всё потому, что из-за маленького урона и низкой прочности, оно частенько ломалось во время сражения. Тем не менее, в качестве материала для скульптуры, медь подходит в самый раз. Прочность не является самым важным показателем для скульптуры. Все огромные работы имели солидную толщину слоя металла, так что практически никогда не приходилось беспокоиться о долговечности или поломке. Иметь в этом случае подходило как никогда лучше, поскольку уже изначально обладала красивым цветом. Земляной! Да здравствует вид, обладатель абсолютной харизмы! Я услышал призыв и явился хозяин! Почва рядом с видом собралась в небольшую кучу и сформировала тело земляного духа который теперь кланялся в ноги. Этот дух бесконечно доверял в еду и был готов делать для своего Творца все, что угодно. «Мне нужна твоя помощь в одном деле, земляной». «Так приказывай, хозяин, я последую за тобой, даже если это грозит потерей тела». Прошедший через жестокий ментальный тренинг дух ждал ужасных указаний. И Виид приказал, «Собери окружающую грязь. Ты должен собрать ее в огромном количестве». Задача, для которой Виид вызвал духа, Оказался простой сбор грязи. «Слушаюсь, хозяин!» Земляной моментально организовал огромное количество грязи. Для этого он смешал мелкие песчинки с водой из озера. В какой-то мере, получившийся результат можно было назвать рукотворным болотом. Вид закатал рукава и выдвинулся вперед. «Пора нам начать работу!» «А что именно нужно делать?» «Сперва сформировать основу. Другими словами, заложить крепкий фундамент». В работе с грязью Вид чувствовал себя уверенно. Ещё в далёком детстве во времена дождя он лепил из неё целые дома и плотины. В общем, вовсю предавался распространённому детскому развлечению – игре в песочнице. Это не стоило денег, так что во время дождя можно было играть сколько угодно. И вот тот мальчик, который при затяженных ливнях упорно возился с грязью, повзрослел и стал видом. А полученный им тогда опыт пригодился во время работы на стройке для идеального просчёта пропорций воды, песка и цемента или же при заделке щелей в ванной, когда приходилось использовать силикон. В этих и многих других случаях он применял знания, полученные именно при баловстве с грязью. Весь потенциал людей развивается именно в раннем возрасте. Так что и в этот раз Вит обратился к своему опыту, чтобы создать гигантскую форму. Она достигала невиданной высоты, не уступающей как минимум 12-этажному зданию. Это стало возможно благодаря помощи земляного, который приносил грязь наверх, где уже вид с лопатой слой за слоем придавал ей твёрдости, после чего со скульптурным ножом доводил форму до финального результата. Только вот после завершения этой работы проблема оказалась в том, что сколь бы дешева ни была медь, для заполнения столь внушительной формы, всё равно требовалось потратить огромные средства. «Земляной!» «Слушаю, хозяин! Ты любишь сауну?» «Эм... А что такое сауна?» «Есть такое место. Называется «Глиняной сауной». И поскольку ты земляной дух, то точно не помрешь от жара. Первый опыт очень важен. Так что позови всех своих друзей и залезай внутрь. Действуя с помощью угроз, Виит доставил земляных духов заполнить пустые формы, после чего залил ее расплавленной медью. И когда в конце концов Виит разбил форму, образовалась огромная статуя. Созданная с помощью жертв земляных, она являла собой образ ловкой и огромной ящерицы. Черного змеёноша с маленькими как будто не выросшими лапками. Правда, статуя ещё не была готова. Требовалось многое доработать. Проще всего будет начать с головы. Вытащив полученную в качестве трофея голову чёрного змея, вид начал тщательно сверяясь с оригиналом, завершать деталь за деталью. Идентификация. Голова чёрного змея Фрейкиса. Прочность 1671 из 3200. Голова чёрного змея содержит неведомую силу. Не терпит грубого к ней отношения. Эффекты может быть задействована с определенным предметом по правде говоря нельзя было точно сказать для чего предназначалась голова змея. столь сильного монстра вроде бы никто раньше не побеждал. В старошении с 400 уровненевым боссом даже участие целой гильдии не давала уверенность победе. при этом сама победа была гарантированно сопряжена с огромнейшими потерями. И если учитывать, что еще никто ранее не пытался охотиться на королевскую гидру, не стоило и говорить, что вид является первым человеком которому удалось победить Чёрного змея. Вит тщательно проработал морду, крылья Туловевича и лапы босса, поскольку он лично сражался против этого монстра, ему удалось с лёгкостью передать все его кровожадность и подлость. Широко расправленными крыльями и изогнутой в броске шеей, Чёрный змей сверлил всякого перед ним жаждущим крови глазами. Дзынь. Пожалуйста, дайте название завершённой скульптуре. Хм. Вид мельком окинул взглядом скульптуру. Получившаяся работа оказалась настолько живой, что он невольно во всех деталях вспомнил прошедшую битву. Чертовски сильный черный змей. Чертовски сильный черный змей. Вы уверены? Да. Дынь. Вы завершили создание грандиозной скульптуры чертовски сильного черного змея. Грандиозная скульптура от просадленного скульптора выполнена из металла. Для скульпторов, изучающих кузнечное мастерство, данная работа станет отличным примером по использованию разнообразных материалов и техник в произведений искусства. Стараниями скульптора был воссоздан образ чёрного змея Фрейкиса, сражённого около реки Плача. Работа идеально передаёт грозного монстра при его жизни. И теперь Фрейкис, который является великим злом Версальского континента, навсегда останется в виде скульптуры. И каждый сможет очутить когда-то испускаемый им ужас и мощь. Художественная ценность. 10921. Творение мастера, идущего по пути создания истинных произведений искусства. Особые эффекты. У всех, кто посмотрит на скульптуру в течение суток, скорость восстановления здоровья и маны увеличивается на 31%. Значение всех характеристик увеличивается на 15%. Значение мудрости и интеллекта повышается на 54%. Вероятность появления монстров в виде змей увеличивается. Вероятность агрессии монстров снижается вдвое. Уменьшается шум при передвижении врагов и убийц в подземельях на 37%. А также увеличивается эффективность навыков скрытности. Данные эффекты не сочетаются с воздействием других скульптур. Количество созданных грандиозных скульптур – 6. Вы получили опыт в скульптурном мастерстве. Вы получили опыт в ремесле. Навык понимания скульптур повысился на 1. Слава увеличилась на 912. Искусство повысилось на 17. Выносливость увеличилась на 3. Стойкость повысилась на 19. Мудрость увеличилась на 7. За создание грандиозной скульптуры все характеристики увеличиваются на 3. Проверка скульптурного мастерства. Скульптурное мастерство шестого высшего уровня – 99%. Позволяет создавать скульптуры. Удачные работы можно продавать по высоким ценам. Выдающиеся работы позволяют прославить своё имя и обрести славу. способствует получению расположения у девушек. Для перехода на следующий уровень не хватило всего 1% опыта. Раз будет достаточно создать ещё одну прекрасную или грандиозную скульптуру. Даже с учётом того, что навык скульптурного мастерства рос довольно медленно, до достижения следующего уровня, виду оставалось всего ничего, и уже при получении седьмого высшего уровня до конечной точки развития будет не хватать всего трёх уровней. Вид использовал остатки меди и создал ещё одну скульптуру, уже в виде королевской гидры. Он расположил её рядом со статуей богини Фрейи. тем самым завершив довольно-таки странную композицию. Теперь с одной стороны от прекрасной богини располагался питомец-хранитель, в то время как с другой выстился девятиглавый монстр, жаждавший отнять её жизнь. Вот так находившиеся справа чёрный змей и возвышавшаяся слева королевская гидра вошли в жизнь города. С появлением новых достопримечательностей вылечилось и мастерство вида. Скульптурное мастерство достигло седьмого высшего уровня. Скульптуры становятся удивительно детальными и тщательно обработанными. Ваши познания в сфере искусства расширяются. Характеристики мудрость и интеллект повышаются на 52, а обаяние увеличивается на 39. Навык скульптурного мастерства – всегда оправдывал ожидания. Каждое приближение к его последним уровням сопровождалось значительными бонусами и повышениями характеристик. Причём, помимо очевидных изменений, были и неочевидные. Например, при работе с лунным светом становилось возможным использовать более разнообразные цвета. Нужно истратить весь оставшийся металл. Поскольку все предметы уже были расплавлены, а материал остался, Видид решил создавать какое-нибудь обмудирование для скульптур. В конечном итоге, он остановился на доспехах, в которой и намеревался облачить королевскую гидрую чёрного змея. Для повышения кузнечного мастерства тоже нужно нечто особенное. Если бы такой второсортный материал, как медь, пошёл бы на создание обычного оружия, то кузнечное мастерство практически бы не повысилось. Поэтому вид и решил потратить все остатки на огромную защиту для скульптур. Ну а если потом понадобятся деньги, то вновь расплавлю и продам. Точно так же поступали многие другие кузнецы когда срочно нуждались в средствах. Они брали и заново плавили созданные ими же оружие и броню. Со стороны могло показаться, что этим они сводили на нец весь свой труд, вложенный при изготовлении предметов. Но на самом деле это был один из способов избавления от не пользовавшихся популярностью у покупателей или же некачественно сделанных, но содержавших ценные материалы предметов. Колоссальных размеров броня. Прочность – 2060 из 2060. Защита – 269. Произведение талантливого кузнеца, творца, обладающего художественным вкусом. Имеет невероятную прочность, но из загородного веса, весьма вероятно, не найдёт достойного применения. Благодаря тому, что в сплаве содержится небольшое количество серебра и мифрила, Брэйна делена сопротивлением к магии. Ограничение. Сила. 1980. Предмет, предназначенный для гигантских монстров. Эффекты. Ловкость – минус 210. Практически не поддаётся разрушению. Абсолютная защита против стрелкового оружия. Сопротивление к магии – плюс 3%. Кузнечное мастерство пришло на 4 средний уровень. Урон и защита произведённых вами вещей повышаются. Радиус поражения и меткость осадного оружия увеличиваются. Вследствие долгих ударов молотом, сила повышается на 2. Благодаря созданию необычной брони, слава увеличивается на 13. Наконец, и кузнечное мастерство достигло 4 среднего уровня. Закончив обмундирование Королевской Гидры, Вид сразу же переключился на броню для чёрного змея. На этот раз толщину сделаю не более одного сантиметра. Конечно, даже с такой толщиной вес и прочность получались чрезмерными, но вид шёл на это в большей степени ради экономии материала. Всё потому, что добытая мануэ гора металла была практически израсходована. Начинающие игроки, а также священники и паладины, наблюдавшие изо дня в день за созданием скульптур, все они были шокированы тем, как гора предметов быстро уменьшалась в размерах. Он использовал все вещи. Монстр. Это самый настоящий монстр. Не зря говоря, что правитель Мору является воплощением тяжёлой работы. Это действительно так. Возведённая возле стен замка композиция богини в компании двух огромных монстров стала яхтанным примером для других кырков. Глядя на эти скульптуры, созданные из дешёвых материалов, они могли проникнуться за тем, что такое по-настоящему тяжёлая и рутинная работа. Теперь все скульптуры, которые Вит собирался создать в море, были завершены. И он испытывал то самое радостно-освежающее чувство, как будто копившаяся неделями гора грязной одежды, наконец, была постирана. Правда, до сих пор сообщение о выполнении задания, связанного с подземной тюрьмой Ордена Эмбеню, так и не поступило. Всё же это был действительно запутанный лабиринт. Полный всевозможных ловушек, которые уже привели к немалому числу жертв. Тогда, думаю, пора выполнить одно затянувшееся дельце. Задание за один медяк – просьба отца, желавшего заполучить скульптуру своей нерождённой дочери. Вит заплатил целых 4000 золотых вору из Ассоциации Тёмных Геймеров, чтобы заполучить отчёт о Менделе и его жене, обитавших в королевстве Лич. Пускай оплата всего медяк, но даже в этом случае нельзя подходить к делу легкомысленно. Вит собирался создать скульптуру ребёнка, используя материалы высочайшего качества, а именно кожу чёрного змея и королевской гидры. Все равно ни броня, ни мантия из них не получится. Слишком уж много повреждений. Создать же куклу милой маленькой девочки, используя не испорченные части кожи, было вполне возможно. Тем более, что для создания скульптур нужно было использовать не только кузнечное мастерство. А в этот раз при работе над реалистичной куклой, Вит собирался потренироваться в шитье. Поскольку скульптурное мастерство не имело пределов, преграда и источником вдохновения при создании работ являлись только фантазия скульптора. В этот раз я поставлю на кон свою честь скульптора. И создам не меньше, чем грандиозную работу. И, конечно же, в этом случае Виит рассчитывал на дополнительные комиссионные. Награда в один медиак. ха <с> ха Носивший мы ботинки Мандал. Несомненно, относился к игровой элите. А это означало, что у него не только водилась куча денег, но и был чрезвычайно высокий уровень. Возможно, заполучу обувь. Ведь самому её покупать нет смысла. Всё равно не поносить без высокого уровня. Что Витт знал точно, Мандал был семейным человеком, очень любившим свою жену. Поэтому и не верил в то, что наградой за работу так и останется один жалкий медяк. Ведь, как показывала жизнь, если творить добро и вести себя при этом скромно, обязательно случится что-то хорошее. Так вид окончательно погрузился в мечты о мефриловых ботинках Мандала.